Глава третья. Королевский хлеб. Цветы были прекрасные, Похожи на диковинных ярких птичек, рассевшихся по веткам. Я легонько тронула фиолетово-желтый лепесток и отступила на шаг, любуясь. Настоящий фейерверк цвета. Жаль, что эта прелесть совсем не пахла. Клалия, насупившись, скрестила руки на груди. Ну, ее. Вечно норовится испортить. Я переставила вазу на подоконник, чтобы не мешалась, и пошла мыть руки. Нужно успеть наготовить целую гору сладостей, потому что завтра и послезавтра у меня выходные. Так что надо заготовить вкусности сразу на два дня. Это нелёгкая задачка, особенно летом. Хочешь не хочешь, а пирожные с кремом не годятся. Лучше обойтись непритязательным овсяным печеньем с изюмом и лимонной цедрой, фаджем, шоколадной массой с орехами и цукатами и, само собой, кексами, которые через день-другой станут только вкуснее. В холодильнике уже стоят хрупкие вафли и нежные бисквиты, прослоенные шоколадом и пропитанные коньяком. «Язык съешь. Опять тот Франц цветочки шлёт, да?» «А?» Я обернулась, продолжая намыливать руки. Клаля осмотрела из-под лобья. «Ну тот, который голову тебе дурит букетами да конфетами. Ты ещё с ним гуляла допоздна. Как там его зовут?» «Томас». Сняв с крючка белоснежное полотенце, я вытерла руки. «Да, букет от него. И это моё дело, с кем я гуляю». Не сдержалась-таки. Клаля выгнула тонкую бровь. А как же тот симпатичный лейтенант? После разоблачения шантажиста Клаля проникла Джерри глубочайшим уважением. «Он приходил сюда по работе», — ответила я резко, — «чтобы расследовать дело. Разве не понятно?» После ареста он испарился предрассветным туманом и носа не казал в себе моль. Даже позвонить не соизволил. «Ну и ладно. желая до сих пор безо всяких расследований. И дальше проживу». Клалия посмотрела на меня, кажется, с жалостью. «Ну-ну». Я подозрительно на неё покосилась. «Неужели начнёт сватать мне Джерри?» «Кофе хочешь?» — предложила Клалия, как ни в чём не бывало. «Я сварю». «Хочу», — согласилась я, не желая обострять отношения. «А что, у зале тихо? Скажешь тоже!» — фыркнула она. Вдружая на плиту кофейник. Ну, до 10 минут перерыва ещё никому не помешали. Правда ведь? Время самое глухое. Но после недавних событий в себе моль в любой час яблоку негде упасть. Ещё бы, слухи росли и множились. Жёлтая пресса муссировала разные версии. От ареста шпионки по погоне за сумасшедшим убийцей. От реальности всё это было бесконечно далеко. Но кого интересует скучная реальность? Вот и толпились в кафе любопытные. Прикидывая, не рецепт ли моего безе пыталась украсть та самая шпионка. Я с ног падала, а в помощь Клали и хозяйке пришлось отрядить трёх своих племянниц. Со следующей недели нам обещали новеньких официанток, так что Клалия заранее точила когти и готовила едкие реплики. Вдруг кто-то покусится на её священное правоглавенство в зале. Зато на фоне этих треволнений окончание конкурса плюшек прошло как по нотам. Приз — новенький миксер. Вручили престарелой миссис Даррел. Остальные получили море удовольствия от вкусной выпечки и зрелища у Вадимы под лопаткой мисс Ланвин. А уж что было, когда какой-то пронырливый газетчик раскопал, что это бывшая звезда прогноза погоды? Впрочем, страсти уже поутихли. Ещё день-два, и таинственная арестантка окончательно исчезнет с повестки дня а клиенты, хотя бы часть, останутся. Так что себе моль тоже не в накладе. Я как раз успела вынуть из печи кексы, пока Клалия варила кофе. Тонкий, чуть горьковатый аромат разлился по кухне, вплетаясь в запах выпечки и специй. «М-м-м...» тебе с сахаром?» Зачем-то уточнила Клалия, хотя отлично знала, что кофе я предпочитаю без ничего. «Чёрный, как дёготь, и горький-пригорький». Зато какой восхитительный контраст с нежнейшим свежим зефиром, который щедро выставила на стол Клалия. «Это по какому поводу?» — спросила я, облизывая пальцы. «Невозможно же удержаться». Клалия отвела взгляд. «Я тебя не поблагодарила», — объяснила она с неловкостью, покусывая ярко накрашенные полные губы. «Ты же помогала лейтенанту. В общем, спасибо за... Ну, ты понимаешь...» Я кивнула. «Ещё бы не понимать». «Ты подумай хорошенько», — вдруг сказала она очень серьёзно, обхватив свою чашку обеими руками. «Он себе больше подходит, чем тот, богатенький». Моя чашка звякнула облюдце. «Ну вот, начинается». «Ты же совсем их не знаешь. Ни Тома, ни Джерри и...» Я титаническим усилием воли сдержала рвущийся на язык «это не твоё дело». Клаля, отхлебнула кофе и протянула унизанную кольцами руку за зефиром. «Дело твое», — согласилась она неожиданно покладисто. «Только попомни мое слово. Дурит тебе голову этот том». Я промолчала. Умеет она все испортить. «Ладно», — Клалия неловко похлопала меня по плечу и встала. «Пойду я. Хватит бездельничать». Мельком глянула в зеркало и, покачивая бедрами, направилась в зал. Чтобы ни о чём не думать, я взялась за печенье. Первым делом нужно растопить на сковородке сливочное масло, потом сыпать туда овсяный хлоп и слегка обжарить до золотистого цвета, непрерывно помешивая. Это нехитрое действие придаёт печенью восхитительный аромат и лёгкий ореховый привкус. Главное не зазеваться и не передержать. Овсянка моментально подгорает. Я только успела выключить газ, когда в кухонное окно кто-то требовательно постучал. От неожиданности я чуть ложку не выронила. Это что ещё за новости? С той стороны стекла завис синий огонек. Если присмотреться, можно различить переплетённые буквы «П» и «С» — почтовый центр. Сердце вдруг заколотилось в горле, и я стиснула ложку. Срочная магограмма? Это же очень дорого! Значит, что-то стряслось. Но что? Я кое-как, в попыхах сломав ноготь, открыла форточку. Огонёк влетел молнией и закружился вокруг меня. «Эй, а текст отдать?» Вместо этого он кольнул разрядом протянутую ладонь, заискрился гневно. «А, точно!» Откашлявшись, я громко назвалась. Тут же мне в руки упал бланк. Короткие строчки на желтоватой казённой бумаге. Ни знаков припинания, ни предлогов. Отец экономил слова. «Приезжай срочно, присмотреть не ей важно». Я перечитала текст трижды. Понятней он не стал. «Не, это свежеиспечённая папина жена. Но почему за ней надо присматривать, да ещё и срочно? Что-то с ребёнком? Ну я-то чем могу помочь? Тут врач нужен. Разве что... Нет, насчёт крови фей я не писала. Зачем его расстраивать? И откровенничать в письмах не очень-то правильно. Мало ли кто может их вскрыть и прочитать в почтовом ведомстве. Уф, так первым думаю... делом срочно закончить работу и бежать за билетами». Папа не стал бы срывать меня с места из-за прихоти. Что же случилось? Что? Что?» Стучало в голове в такт перестуку трамвая. Чух-чух, стук-стук. Весело катился по мостовой ярко-красный трамвай. Звенял пронзительно, разгоняя зазевавшихся пешеходов. Город выглядел по-летнему ярким. Девушки в лёгких цветастых платьях. Мужчина, по случаю жары сменивший тёмные костюмы на щегольские и светлые пары. Заваленные продуктами прилавки уличных торговцев. Воздушные шары и яркие фонарики, которыми уже начали украшать город к дню рождения короля. А на вокзале клубилась толпа. Очередь змеилась среди колонн и под огромным табло с расписанием поездов. Тут и там люди сидели прямо на чемоданах. С визгом носились дети. У какой-то толстой женщины стащили кошелёк. И теперь она разорялась перед двумя сонными полисменами, которые даже не пытались сделать вид, будто ищут воришку. Растерянно оглядевшись, я покрепче стиснула сумочку и пристроилась в хвост очереди. Жарища такая, что спина моя под синим хлопковым платьицем, белый горох, мигом стала влажной. Пришлось проторчать на вокзале добрых полтора часа. От духоты разболелась голова, поэтому и решила, что ослышалась, когда кассир бросила равнодушно. «Билетов нет». «Как нет?» — растерялась я, сжимая в руках паспорт и кошелёк. «Мне любое место!» Плацкарт считался вагонами не для леди. Обычно в нём ездили работяги с заводов и ферм, так что могли и руки распустить. Что же, придётся потерпеть и шум, и сигаретный дым, и наглых попутчиков. «Никаких нет!» — отрезала пожилая кассирша в толстых роговых очках. «На эти выходные все билеты в Севар проданы. Праздники же! Так что всё, разгребли. Только бронь осталась». «Не задерживайте, мисс!» «Следующий!» Я потеряна, отошла от кассы. «Точно, ведь три выходных!» Люди валом повалили в столицу и из неё. Кто-то хотел поучаствовать в параде, концертах и посмотреть на салют. Другие рванули на уикенд к морю или на пикники. Мой родной Сивар был городком малопримечательным. Туристов мог привлечь разве что наш старейший в стране хлебозавод. Как раз ко дню рождения короля у нас пекли специальный хлеб которые затем со всеми почестями отправляли Его Величеству. Но на завод посторонних не пускали. Насмотреть из-за забора на то, как грузят в машину хлеб, пусть даже и королевский, не хотели даже самые непритязательные туристы. Просто городок был по пути к Великим озерам, цепи синих озер на севере, излюбленному месту для пикников и развлечений на природе. Так что на автобусный вокзал можно даже не соваться. Там билеты дешевле, их наверняка раскупили давным-давно. Сбежав по ступенькам, я остановилась в нерешительности. И что теперь делать? Взять такси до самого Сивара и обратно у меня банально не хватит денег. Разве что я стиснула ремешок сумочки. Кассирша что-то говорила про бронь, а её точно оставляют для полиции и всяких там государственных нужд. Может, попробовать обратиться к мистеру Олсопу? Вдруг повезёт. Чем дальше, тем больше мне не нравилась эта история. Что такого могло случиться, что нельзя было просто прислать письмо или позвонить? Ладно, что толку гадать? Я нашла в кармане мелочь и направилась к телефону-автомату. Номер Олсопа был у меня в записной книжке. Но на этом везение закончилось. Гудки. Бесконечно долгие гудки. Никто не ответил. Выждав четверть часа, я набрала ещё раз. И опять тишина. В отчаянии я звонила снова и снова с небольшим интервалом и чуть не выронила трубку, когда чужой мрачный голос рявкнул. «Слушаю». «Здравствуйте», — пролепетала я. «А мистера Олсапа можно к телефону?» «Кто его спрашивает?» Подозрительно осведомился голос. «Знакомая», — ответила я туманно. «Знакомая, значит?» — переспросил он. "Олсоп в больнице». «В какой ещё больнице?» Ладони у меня мигом вспотели. Я обессиленно прислонилась спиной к стенке телефонной кабины. «Не может быть!» «В такой!» — потерял терпение голос. «Хорошо еще не в морге!» Раздались короткие гудки. С минуту я тупо смотрела на диск телефона, пока в кабинку не забарабанил какой-то нетерпеливый господин. «Мисс, вы закончили разговор?» «Мисс!» «Да, да, извините». Я толкнула дверь и на негнущихся ногах пошла прочь. Чтобы хоть немного успокоиться, часть пути я решила пройти пешком и за тягостными раздумьями даже не заметила, как оказалась рядом с домом. Соседка, мисс Донахью, грелась на солнышке на своём балконе. Как ей не страшно, он ведь может в любой момент обвалиться. Слишком обветшал. И дома, конечно, опять не было воды. Что за невезение! Кое-как из чайника умывшись, я съела сэндвич, почти не чувствуя вкуса. Сел у окна, глядя на ребятню, гоняющую мяч в дворе. Звонить, не звонить. А, была не была, хуже всё равно не станет. А вдруг и правда поможет. Номера Джерри у меня не было. Пришлось звонить в участок. «Лейтенант Статфорд?» Переспросил раскатистый бас на том конце провода. Когда я представилась и объяснила, что мне срочно нужен Джерри. «Так его нет». Я с трудом проглотила комок в горле. «Понятно, спасибо». Э, э, мисс!» — заторопился полицейский. «Хотите, я ваш номер запишу? Когда лейтенант придёт, ему передадут». «Да!» — обрадовалась я. Хоть какая-то надежда. Продиктовав свой телефон и фамилию по буквам, я опустила трубку на рычаг и по детской привычке прикусила большой палец. Что же делать? Так ничего и не придумав, я непрекаяно бродила по квартире, прислушиваясь к каждому шороху. Вдруг сейчас зазвонит телефон. Но он всё молчал. И, наконец, я забралась в постель. Подумаю обо всём на свежую голову. Наверняка найдётся выход. Мне бы только добраться до Сивара. На телеги, на перекладных, да хоть на воздушном шаре. Эх, как жаль, что я не могу нафиячить что-то для себя. Толку с моей хвалённой магией, если лично для меня она бесполезна. С этой мыслью я провалилась в тревожный сон, в кошмар. Пыталась кого-то догнать, пряталась. Потом зачем-то вылезла на колокольню. Встала у края башни. Боли и грохот были настолько реальны, что некоторое время я просто лежала и таращилась в темноту, собирая сообразить, где сон, а где явь. А колокол всё звенел и звенел. Стоп. Какой ещё колокол? Где я? В панике закрутила головой. Лёгкий тюль на окне почти не приглушал яркого света фонаря, хотя комната казалась Какой-то странный. Я ещё раз огляделась и нервно хихикнула. «Надо же!» — грохнула из кровати. Дверной звонок уже трезвонил беспрерывно, и я, ругаясь и охая, кое-как поднялась на ноги. «Кого там принесло посреди ночи? Опять мисс Донахью не спится». Когда прихватывает сердце, она иногда стучится ко мне и просит измерить давление. По-моему, ей просто страшно в такие моменты оставаться одной. Но я не ропщу. Кто знает? Вдруг я тоже когда-нибудь буду одинокой старой девой. Остатков здравого смысла хватило, чтобы крикнуть через дверь. «Кто там? Открывай давай!» Потребовал голос с той стороны. «Ну же!» Я разинула рот. «Джерри? Посреди ночи?» И торопливо отодвинула засов. Нечего ещё сильнее было мутить соседей. Он ввалился в прихожую, ногой захлопнул за собой дверь и схватил меня за плечи. «Ты как? Что случилось?» «Ты в порядке?» Он зачем-то принялся меня ощупывать, хотя коротенькая ночная рубашка не оставляла простора воображению. Пару мгновений я только хлопала глазами, затем, покраснев, отстранилась. «Я в порядке». Уф, Джерри обессиленно прислонился плечом к дверному косяку. «Цветочек, нельзя же так пугать!» «А я разве пугала?» Слабо возразила я, прикрывая рукой глубокий вырез на груди. «А что, нет?» Он насмешливо приподнял бровь. «Хочешь сказать, ты просто от безделия названивала в участок?» «Нет», — признала я, немного подумав, и потерла кулаком глаза. «Я же не думала, что ты прямо ко мне приедешь». Джерри пожал плечами. «Ты просила срочно. Так что стряслось?» Он смотрел мне строго в лицо, но я всё равно чувствовала себя голой. «Я сейчас!» — пискнула я и добавила уже на бегу. «Ты приходи! Он фыркнул и утопал на кухню, а я прошмыгнула в спальню. «Так, где халат?» Я поспешно набросила на себя невесомый пеньюар, но стало немногим лучше. Шёлк бесстыдно облекал грудь и льнул к бёдрам, я содрала проклятую тряпку. «Не могу я в таком виде перед ним щеголять!» Пришлось надевать юбку и блузку, так что провозилась я добрых пять минут. На ходу расчесав пальцами русые кудри, я надела домашние туфельки и, стараясь сделать уверенный вид, Направилась на свист чайника и дразнящий запах кофе. Походя, я бросила взгляд на часы. «Ничего себе! Половина четвёртого!» Заслышав мои шаги, Джерри обернулся. «У тебя в кране воды нет», — сообщил он, почему-то чуть заметно усмехнувшись. «Я знаю», — вздохнула я. «Опять проблемы с водопроводом». Джерри, понимающий, кивнул. «Вечная беда старых домов в центре». «Реконструируют проспекты и площади, а до улочек вечно не доходят ни руки, ни деньги». «Так что у тебя стряслось?» — спросил он, ловко управляясь кофейником. Я почему-то порадовалась, что цветы Тома остались в себе моле. Вынула припрятанный пакет с кексами и выложила их на тарелку, медля с рассказом. Неловко было просить у него помощи, но выбора не оставалось. Так что я сказала, запинаясь. «Мне папа написал, ну. «Отчим. Я даже при себя называла его папой. Прислал срочную магограмму». «Хм, что пишет?» «Могу поклясться, что он покошачьи насторожил уши». Я стиснула руки. «Просит срочно приехать, присмотреть за его женой. Я толком не знаю, что у него случилось, но он бы не стал писать просто так». «Понимаю», — согласился Джерри, ставя передо мной чашку. «От меня-то ты чего хочешь? Помочь разобраться, что там к чему?» Он почесал бровь и отхлебнул кофе. «Нет!» Я даже головой замотала. Признаваться было стыдно. «Просто билетов нет. Я не могу уехать. И...» Я помялась, прикусила губу и выпалила на одном дыхании. «Помоги мне получить билет из брони! Пожалуйста!» Мгновение он таращил яркие голубые глаза. Потом фыркнул, чуть не разбрызгав кофе по всей кухне. Торопливо пристроил чашку на стол, И расхохотался, уже не сдерживаясь. Я молча пила, не глядя на него. Всё равно сегодня больше глаз не сомкну. А спала всего ничего. Так что взбодриться не помешает. «Цветочек!» Голос Джерри прозвучал до того странно, что я невольно вскинула голову. «Ты с ума сошла! Так меня пугать из-за такой ерундой!» «А ты правда испугался?» Почти против воли спросила я. этот тета тет Ночью на кухне?» Вдруг показался ужасно неприличным. «Хотя мы ведь ничего такого не делали, правда?» Словно торопясь это опровергнуть, Джерри шагнул ко мне, не глядя. Подтянул табуретку и сел так близко, что мы соприкоснулись коленями. Жаркая волна румянца опалила щёки, и я вцепилась в чашку, как спасательный круг. «Ужасно!» Признался он тихо, кривя губы в какой-то странной полуулыбке. «Или ты думаешь, мне больше нечем заняться, кроме как мчаться к тебе среди ночи?» Н «Нет», — выдавила я напряжённо. Как ещё чашка в руках не треснула. Видимо, Джерри тоже озаботился судьбой несчастной посуды. Осторожно забрал её из моих ослабевших рук и отставил в сторону. Легко-легко, кончиками пальцев, погладил меня по щеке. «Но мне приятно, что ты мне позвонила». Он осторожно взял меня за плечи и наклонился обдавая пахнущим кофе дыханием. Губы пересохли, сердце забилось часто-часто. Хотелось прижаться к Джерри покрепче, потрогать рыжую щетину на его щеках, коснуться обветренных губ и одновременно сбежать на край света. «Я... я сначала позвонила олсопу Пробормотала я в панике. «Но там сказали, что он в больнице». С его лица мигом слетела мечтательность. Лоб избороздили складки. Глаза прищурились. Синтия, что ты сказала? Ну-ка повтори, почему-то стало ужасно обидно. Из-за этого Синтия, прозвучавшего так формально и строго. Из-за чего-то несостоявшегося, неуловимого, как бабочка на летнем лугу. А теперь голубые глаза Джерри казались кусочком льда. Я звонила мистеру Олсопу, повторила я послушно. Сначала долго не брали трубку. Потом ответил какой-то мужчина. Сказал, что Олсаба в больнице. Хорошо ещё, что не в морге. Джерри уставился на меня недоверчиво. «Как-то это на тебя не похоже». «А?» — нахмурилась я. «Нет, это тот человек, так сказал». Джерри прищурился. «Значит, убрали Олсаба». Пробормотал он, устало сгорбившись. «Знать бы ещё за что». «Ты не в курсе, цветочек?» «Нет, конечно». Я даже замотала головой. От ласкового цветочек потепляла на душе. «Откуда?» «Ну, мало ли. Это же наверняка связано с тобой. Друг Олсоп о чём-то тебе проболтался». «Ты что?» Я искренне растерялась. «Я с мистером Олсопом только в одном деле участвовала. Ну, о приворотах. Понятия не имею, чем он после этого занимался». Я вскочила, чтобы убрать грязную посуду. Но Джерри цапнул меня за руку. «Постой. Он недоверчиво сматривался в мое лицо. «Так Колсо тебе не сказал?» «О чем?» — рассердилась я. «Говори толком!» Горячие пальцы Джерри держали меня крепче капкана. «Ты не знаешь», — констатировал он, потирая лоб. «Сядь». Почти мимо воли я подчинилась. Сложила руки на коленях, как примерная школьница, и вопросительно посмотрела на него. «Не смотри на меня так!» Попросил он, отворачиваясь. В общем, так. Олсап не полицейский. «Как?» — ахнула я. «Но я же сама!» Джерри поднял ладонь, останавливая поток возражений. «Погоди. олсоп безопасник. Королевская служба безопасности, если по всей форме. Звание и должность тебе ни к чему, но поверь, ерундой он не занимается. А последнее время вообще работает только по твоему делу». «По моему делу?» Повторила я недоверчиво. Слова звучали дико, они словно горчили на языке. «Какому ещё делу?» Джерри посмотрел на меня насмешливо и потрепал по коленке. «Цветочек, ты дура?» В ответ я только насупилась, стараясь не замечать, что руку он не убрал. «Сколько фею нас в королевстве?» Продолжил Джерри, не дождавшись ответа. «Правильно, нисколько». Ты одна единственная, хоть и полукровка. Как думаешь, может СБ найти переменение твоим талантом, а? «На... наверное, пролепетала я, прижимая пальцы к вискам. Это как сызой? В смысле, с мис Ланвин? Ну да, подтвердил он легко, и меня затошнило. Выходит, я для них просто ценный инструмент. Может, мис Ланвин это и нравилось, а мне точно не по нутру. Что ему от меня нужно? Слова застревали в горле, как колючки чертополоха. «Не плакать. Главное, не плакать». Джерри пожал плечами, глядя на меня, кажется состраданием. «А я знаю. Мне не докладывают. Но Улсап ведь не просто крутился поблизости. Ну, в смысле, привлекал себя к полицейской работе. Мог ведь, например, к больнице прикомандировать. Я даже поёжилась, оценив перспективу. Нет, конечно, помогать больным — это хорошо и правильно». Но день за днём варится в чужой боли и безнадёжности. Бррр. И что теперь делать? Спросила я тихо-тихо. Джерри ответил вопросом на вопрос. А ты что-то можешь сделать? Н нет. Вот и не забивай голову ерундой. Давай разберёмся с билетами. На когда тебе надо? Куда, он не спрашивал. Видимо, читал то самое моё дело. Ладно, он прав. Какой смысл сейчас об этом волноваться? Есть более срочные заботы. Туда как можно быстрее. Обратно на вечер воскресенья, наверное. Я прикусила язык. Что же, остаётся надеяться, что за выходные управимся. Поехать с тобой я сейчас не могу. Джерри с досадой хлопнул ладонью по столу. «Сама понимаешь, день рождения короля, вся полиция в полной готовности. Но билет тебе раздобуду. Ладно?» Оставалось только кивнуть, давя в душе смутное сожаление. Я ведь не просила его поехать со мной. Не просила, но очень надеялась. Всё-таки до чего несправедливо всё устроено. Мне позарез нужно было ехать, но я не могла купить даже самый завалящий билет. А тем временем целых два купе в поезде оставались совершенно свободные. На всякий случай, как мне туманно объяснил проводник, кося любопытным глазом на мой скромный чемоданчик. Интересно, что он там себе надумал. Решил, что я шпионка с важными чертежами или просто дочка какой-нибудь полицейской шишки. Смею надеяться на шпионку я не походила, а для богатой девочки у меня слишком скромный багаж. Наверное, именно это его так заинтриговало. На самом деле это неважно. Главное, что Джерри мигом раздобыл билет, лично усадил меня в поезд и даже помахал рукой спирона. Очень мило и трогательно. Разве что он не поцеловал меня на прощание. Хотя о чем это я думаю? Я ведь встречаюсь с Томом. Разве можно одновременно целоваться с другим? В купе я была одна-одинёшенька, а проводник бегал вокруг на цыпочках, предлагая чай, газеты или ещё одну подушку. Поезд ехал. За окном проносились городские предместья, затем унылые перелески и бескрайние поля. Я сама не заметила, как задремала. Сказалась бессонная ночь и проснулась от осторожного прикосновения к плечу. «Мисс, четверть часа до Сиварра», — сообщил проводник почтительно. «Спасибо». Я по-детски потерла глаза кулаком и прикрыла ладошкой зевок. Кое-как привела себя в порядок и подхватила легкий чемодан. Поезд уже замедлял ход. «Сиварр!» — зычно выкрикнул проводник, гремя какими-то железяками. Спустил лесенку, помог мне выйти на перрон и даже учтиво приподнял фирменную кепку на прощание. Поезд стоял тут всего две минуты. И сошла на этой станции я одна. Огляделась вокруг со странным чувством. Всё такое знакомое и вместе с тем уже слегка размытое, как старый выцветший снимок. Миллионные заборы, на фоне которых здание вокзала из красного кирпича походило на багровую физиономию какого-нибудь почтенного джентльмена, чушая слишком сильно сдавил крахмальный воротничок. Стайка воробьёв дралась за обронённую кем-то булку. Дворник флегматично орудовал метлой. Вот он остановился, снял фуражку и промокнул платком лоб. Несмотря на ранний час, солнце палило немилосердно. Как же здесь тихо. Я глубоко втянула воздух, пахнущий пылью и недавно скошенной травой. Ещё одно отличие от шумного и провонявшего бензином города. А потом я поудобнее перехватила свой чемоданчик и бодро зашагала к выходу. «Ну, здравствуй, родной город». Знакомые улочки, разбитые дороги, одуряющий сладкий запах ирисов и нагретый солнцем спелой вишни. Вот и наш домик под красной крышей. Я вежливо поздоровалась с соседкой, престарелой миссис Уильямс, но она вытаращила глаза и ёркнула в свой двор. Слязгом захлопнулись ворота. Залаяли собаки. Нахмурив брови, я надавила кнопку звонка. Открыли не сразу. Сначала откинулась кружевная занавеска, и меня пристально Опасливо рассмотрели из окна. Я попыталась улыбнуться, чуть не приплясывая от нетерпения. И в туалет припекло. Наконец тюль вернулся на место, и через минуту раздались лёгкие шаги. Прогремел засов. На меня смотрела миловидная женщина чуть за тридцать, защитным жестом положив руку на уже слегка округлившийся живот. Тёмно-русые волосы, спокойные серые глаза, пухлые щёки и сдернутый нос. Скользнёшь взглядом и пройдёшь мимо. И всё же какая-то неизъяснимая прелесть была в этом симпатичном лице, скромном и милом, как лесная фиалка. «Здравствуйте!» Я замялась, не зная, как её называть. «Не мамой же!» «Миссис Верт!» Красивые бледно-розовые губы дрогнули. «Проходи». Она посторонилась, впуская меня во двор. Я послушно вошла, стараясь отогнать холодок плохого предчувствия. «А где папа?» Странный звук заставил меня обернуться. Миссис Вирт давила слезами, прижимая пальцы к рту. Чемодан полетел на дорожку, и я торопливо обняла мачеху за плечи. «Что случилось?» — пролепетала я растерянно. «Больно? Что болит?» Она покачала головой и шепнула чуть слышно. «Не здесь». Я прикусила губу. «Да что происходит-то?» В доме пахло нехорошо, подгоревшей едой и валерьянкой. Так пахнет беда. Мы зашли на кухню, и я огляделась украдкой. Так-так. В мойке гора посуды. На столе противень с обугленными булочками. Несмотря на это, комната была по-прежнему уютной. Хотя у меня защемило сердце, когда я обнаружила кое-какие отличия. Новые занавески в подсонухах. Подушечки на стульях. Полотенце яркие в тон. Так смотрелось даже лучше. Но во рту вдруг стало горько. «Мама». «Мама, каким же чужим выглядит дом без тебя?» Стараясь держать эмоции, я усадила мачеху в кресло, налила ей стакан воды и от души набурькала успокоительных капель. Раз она сама их принимала, значит, можно. «Пейте», — приказала я строго. «И расскажите, что случилось». Она выпила лекарство, даже не поморщившись, и невидяще уставилась на дно стакана. «Руперта вчера арестовали». Тусклым голосом сообщила она. «Я не знала, как с тобой связаться». «Это что, шутка?» «Дурацкий розыгрыш?» Я впилась взглядом в её заплаканное лицо. «Если это игра, то миссис Вирт — место на сцене Королевского театра. Грек гробит такой актёрский талант в какой-то провинциальной школе». Я сглотнула ком в горле. Под ложечкой противно засосала. «Может, тоже капель выпить?» «Нет. Лучше заняться делом. Это упорядочит мысли». «За что?» — спросила я, собирая со стола грязную посуду. «Что за глупости?» В голове это никак не умещалось. «Наверное, какая-то путаница. Разберутся и папу выпустят». Бренные останки булочек отправились в мусорное ведро. Туда же полетели увядшие цветы из вазы. Я включила горячую воду и намылила губку. «За кражу!» — объяснила она тем же спокойным голосом, за которым слышалась еле сдерживаемая истерика. На хлебозаводе. От неожиданности я чуть не выронила скользкую отмыло-тарелку. Обернулась под весёлое журчание воды. «Что за бред?» Растерялась я. Папа никогда даже ложку муки или стакана сахара не брал. Он всю жизнь на этом хлебозаводе проработал. С семнадцати лет до почти сорока восьми, успев дослужиться до главного инженера, частые слёзы закапали на её милое, хоть и помятое домашнее платье. Похоже, она в нём же и спала, если вообще сегодня прилегла. Они сказали, сказали, что это было раньше, а теперь у него молодая жена и... Ты меня презираешь? Спросила она, не поднимая взгляд. Я отложила губ, закрутила кран и подошла к мачехе. Что вы, вовсе нет! Я накрыла ладонью её вялую руку. Почему я должна вас презирать? Я ведь... Она судорожно сглотнула. В её глазах блестели слёзы. «Я правда моложе, и всё произошло так быстро». «С этим не поспоришь. О, сколько судачили местные кумушки, когда папа женился на соседке, учительнице младших классов. Вдоволь почесали языки. Как же, не успел первую жену в могилу опустить, как с молоденькой связался. Ещё и обрюхатил её сразу после свадьбы. А может, и до». Признаюсь, тогда я тоже этого не поняла. Я старалась радоваться за него. Но внутри всё равно сидел мерзкий червячок, нашёптывая гадости. Как можно так быстро утешиться? Так легко забыть любимую женщину, с которой прожил четверть века. А ведь любил. Иначе не женился бы на беременной от другого. Впрочем, я почти сразу поняла, что папа счастлив и даже смирилась с этим счастьем. Только смотреть на него не смогла. Собрала вещи и уехала в столицу. «Знаете, — заговорила я, тщательно подбирая слова, — не мне судить. Маму всё равно не вернёшь». Я судорожно сглотнула и стиснула пальцы. «Так какой смысл скорбеть вечно? Я знаю, папа с вами счастлив». Робкая улыбка согрела её помертвевшее лицо. «Спасибо», — сказала она просто и потёрла лоб. «Мне никто толком ничего не объяснил. Сказали, что из сейфа украли закваску». Ту самую для королевского хлеба. И все улики против Руперта. Я могла только бессвязно лепетать. Но... Налила себе из чаника воды, плеснула, не считая успокоительного, и выпила залпом. Стало чуть-чуть полегче. Я села напротив мачехи и заглянула ей в глаза. «Миссис Фирт, зови меня не и на «ты».» Перебила она с дрожащей улыбкой. «Я ведь не намного тебя старше». Я лишь кивнула. По имени так по имени, это даже проще. От вежливого миссис Вирт, другой женщине, не маме, сводила скулы. «Не, послушай», — заговорила я ласково и взяла её за руку. «Она сейчас в таком ужасе, так остро нуждается в ободрении. А мне ведь не сложно. Постарайся собраться и рассказать, как всё было. Это очень помогает. Хорошо?» Она неуверенно кивнула. «Не понимаю, зачем, но если так нужно...» «Позавчера, в четверг». Она запнулась и прикрыла глаза. «Боже, это было только позавчера. Мне казалось, уже прошло столько времени». В общем, Руперт пришёл домой поздно. Он был очень расстроен. Сказал, что открыл сейф, чтобы взять закваску, а её там не оказалось. Нее явно держалась только за меня и за призрачную надежду хоть чем-то помочь мужу. Кто брал закваску последним? Папа рассказывал? «Он сам и брал!» Она всхлипнула и судорожно вцепилась в мою ладонь. «Только в понедельник Руперт вместе с мистером Барнсом... Ты ведь знаешь мистера Барнса? Взяли её, чтобы проверить и активировать!» Ещё бы я не знала. Ведь не один год проработала на хлебозаводе вместе с родителями. А мистер Барнс был местной достопримечательностью. Седой как лунь и громогласный. Он был главным технологом уже почти полвека. Нелепо даже думать, что он мог украсть закваску. Только вот о папе такое подумать ещё нелепее. «Кто вернул пробирку в сейф?» Продолжала допытываться я. Такие вещи легко отследить. Ключи от сейфа хранились у мисс Мейсер, бесменного секретаря-директора. И она вела журнал. Кому, когда их передавала. «Руперт! В том-то и дело, что Руперт! И он сам потом обнаружил пропажу! А они сказали, сказали, что это он специально!» «Алиби себе готовил! Но это же абсурд!» Она смотрела на меня широко раскрытыми глазами. Было очевидно, что разбираться со всем этим она не в состоянии. Можно ли взваливать такие задачи на плечи беременной женщины? «Ещё какой!» — подтвердила я серьёзно. «Зачем папе могла понадобиться эта закваска?» Не я поёжилась. «Она же волшебная!» «Ах, да!» Королевский хлеб якобы обеспечивает стране мир и процветание, а его величеству — крепкое здоровье и долгие годы правления. Признаюсь, я не очень-то верила рассказам, что это подарок фей прадеду нынешнего короля. Даже находила смешную всю эту таинственность и предосторожности. Неужели государство может зависеть от такой ерунды? Мочевой пузырь настойчиво просигнализировал, что ерунда ерундой, а мелочи могут сильно испортить жизнь. Сейчас вернусь. Пообещала я мачехе и опрямитью кинулась в комнатку уединения. Хм, если вдуматься, я ведь вообще раньше в фей не верила. А зря. Так может, и закваска эта правда непростая? Не зря же с ней так носились. Сделав свои дела, я поплескала в лицо холодной водой и бросилась обратно на кухню. И я по-прежнему потерянно сидела в кресле, разглядывая свои руки с коротко стриженными ногтями и мозолями от ручки. «Зачем кому-то красть закваску?» Выпалила я с порога. Ведь королевский хлеб печь на продажу нельзя. Сразу всплывет, кто вор. Она медленно повернула голову и посмотрела на меня. Её высокие скулы полыхнули горячечным румянцем. «Можно продать за границу», — объяснила она почти спокойно. «Или просто уничтожить, чтобы ослабить страну». Они так сказали, когда пришли арестовывать Руперта. У меня подкосились ноги. Только обвинение в государственной измене нам не доставало. Мысли взрывались в голове, как кукуруза на сковородке. Я сжала виски и крепко зажмурилась. Надо успокоиться и прикинуть, что делать. Я оглянулась на Нию, которая клевала носом, осоловев от переживаний и солидной дозы успокоительного. «Тебе надо отдохнуть», — обняла я её за плечи. «Вставай, я в порядке», — заторможенно откликнулась она. В ней словно кончился заряд. «Пойдём, пойдём», — приговаривала я почти силком отведя её в свою бывшую спальню. На родительскую не хватило решимости. «Поспи немного, хотя бы ради малыша». Мачеха послушно, как ребёнок разделась и легла, а потом схватила меня за рукав. «Я боюсь», — призналась она совсем тихо. «Я ужасно боюсь за Рюперта и, и за маленького. Что с нами будет?» «Всё будет хорошо», — заверила я и похлопала её по плечу. Страстно мечтая испытать хотя бы десятую часть той уверенности, которую сейчас демонстрировала. Добрых снов, Ния. Она послушно закрыла глаза. и Я, выйдя, тихо притворила дверь. На минуту устала прислонилась к ней спиной. Так, надо подумать. Хорошенько подумать. Думалось, мне всегда легче под какую-нибудь рутинную работу. Когда руки заняты несложным привычным делом, вроде мытья посуды. Мозг отдыхает. Итак, что я могу сделать? Во-первых, нужно нанять адвоката. Во-вторых, попробовать самой докопаться до правды. Ведь не факт, что полиция захочет искать настоящего виновника, имея такого отличного подозреваемого, как папа. Конечно, полномочий никаких у меня нет. Зато на моей стороне знания городка вообще и порядков на хлебозаводе в частности. Я знакома со всеми. Кажется, Джерри называл их фигурантами. В-третьих... Хорошо бы привлечь на свою сторону тех, у кого есть эти самые полномочия. Только вот мистер Олсап сейчас в больнице. А Джерри сам сказал, что не сможет вырваться из столицы. Пока придётся справляться одной. Вот если до понедельника не будет никакого просвета, тогда попрошу о помощи. Вскоре кухня блестела чистотой, на столе дымилась чашка свежего чая. А в голове моей сложился план. Для начала испекукая что-нибудь для папы. Наверняка его самое-самое заветное желание сейчас — вернуться домой, к любимой жене и ребёнку. Должен же быть хоть какой-то толк от моей магии. Я как раз колдовала над яблочным штруделем, посыпая его сахарной пудрой и добрыми пожеланиями, когда на кухню босиком прошлёпала Ния. Немного же она проспала, меньше часа. «Что делаешь?» — спросила она удивлённо. «Фиячу!» — огрызнулась я и тут же себя отругала. «Вообще-то это чистая правда». Только со стороны она наверняка звучала форменной издёвкой. Просто я ужасно волновалась. Нельзя сказать, что раньше я фиячила по пустякам, но жизни свободы близких до сих пор от меня не зависели. «Извини». Я прикусила губу и обернулась. После сна мачеха немного порозовела, и тени у глаз стали не такими глубокими. Я переживаю, хотя срываться на тебе всё равно нехорошо. Сложно удержаться, правда? Ответила она рассудительно и склонила голову к плечу. «Это мне?» «А? Нет!» Воскликнула я, пожалуй, чересчур поспешно. «Может, ей это и не повредит, но зачем рисковать?» «Хочу передать папе». «Ясно». Она резко кивнула и отвела взгляд. «А ты уверена, что тебе разрешат?» Об этом я как-то не подумала. С другой стороны, штрудель готов. Отступать некуда. Термы в Севаре не было. Центральный, он же единственный, полицейский участок, мог похвастаться тремя камерами, где запирали дебаширов и буйных алкоголиков. Их, конечно, охраняли, но не слишком старательно. Куда бежать пьянчушке, когда он и на ногах не очень-то стоит? Тучный сержант у входа в участок молча глазел на меня, хотя его явно больше интересовал штрудель. С полицейскими мне пока сталкиваться не приходилось. Я была примерной девочкой и даже не шалила на уроках так что местных стражей порядка знала только в лицо. «Здравствуйте!» — попыталась улыбнуться я. «Я Синтия Вирт. Принесла немного еды для папы». «А?» Он не отрывал алчного взгляда от посыпанного сахарной пудрой штруделя, потянул мясистым красным носом и громко сглотнул. Я беспокойно переступила на месте. «Кажется, зря я сделала штрудель таким аппетитным». Запах сливочного масла, хрустящего теста, яблок и корицы сшибал с ног. «Мистер Руперт Вирт здесь?» — уточнила я с замиранием сердца. Вдруг его уже увезли в столицу. Сержант ответил не сразу, с явным усилием отведя взгляд от вожделенной выпечки. «Вирт? Да тут, где ему ещё быть? В понедельник этапируют, а на праздники надрываться дураков нет». Он тяжко вздохнул. Мол, сам-то он надрывается. Судя по толстому брюху, на котором чуть не лопался форменный ремень, за преступниками сержант бегал нечасто. Впрочем, я благоразумно не стала этого озвучивать. «Прекрасно!» — радостно заявила я. «Хотя что тут прекрасного? Передайте ему, пожалуйста!» И протянула блюдо с пирогом. Полицейский изучил его так и сяк, потыкал толстым пальцем. Я впилась ногтями в ладони, чтобы не начать возмущаться. «Толку-то!» Сержант нагло отломил почти треть и довольно зачавкал. «Эй, это же для папы!» «Не велено!» — пробубнил полицейский, не поднимая головы. Крошки на его жирных губах выглядели отвратительно. Вкусно! Я отломил еще кусок. Я заморгала, сдерживая слезы. Я так старалась ради папы, а он. Ну как вы можете? Вы украли мой пирог. Не украла, конфисковал, поправил он, не переставая жевать. Недозволенный к передаче арестованному продукт. Вдруг вы там пилу спрятали или взрывчатку. Чтоб ты подавился, жирдяй! подумала я зло. Он закашлялся, крошки брызнули во все стороны. «Ой, неужели такие пожелания тоже сбываются?» «Нет, скорее всего, совпадение». Я наклонилась поближе и сообщила, понизив голос. «А ещё пирог мог быть отравлен». Сержант вытаращился на меня на глазах синея лицом, рванул воротничок в форменной рубашки и просипел. «Зачем тебе травить собственного отца?» «Мало ли, вы ведь документ у меня не брали». «Друг он мне никакой не отец». Что, кстати, формально чистая правда. Или я решила избавиться от сообщника. Сержант икнул, и пули рванул куда-то. По-видимому, в туалет или к врачу. А я побежала по ступенькам, разрываясь от гнева, обиды и какой-то иррациональной мстительной радости. Пусть это было глупо. Пусть. Зато наглому сержанту будет урок. Поразмыслив, к адвокату я решила пока не идти. Какой смысл нанимать его в Севаре, если послезавтра папу всё равно отправят в столицу. А тамошние адвокаты, акулы, не чита местным. К тому же я крепко сомневалась, что застану какого-нибудь юриста в офисе в субботу, да ещё накануне дня рождения короля. Ладно, попробуем зайти с другой стороны. Раз к папе не попасть, испеку пирог для нее. Конечно, страшновато ставить эксперименты на беременной женщине, но куда деваться, пока моя магия никому не вредила. Прикупив по дороге немного продуктов, я отправилась к отчему дому. Мачеха опять открыла не сразу, и вид её мне не понравился. Зеленовато-бледное, осунувшееся лицо, затравленный взгляд. «Что случилось?» — выпалила я с замиранием сердца. «Новости?» «Нет». Она помотала головой и прижала обе руки к животу. «Болит». Я прикусила губу, стараясь не паниковать. Заперла калитку, перехватила пакеты с едой одной рукой, а второй подцепила нею под локоть. «Пойдём. Выпьем чаю, полежишь немного, и всё пройдёт. Хочешь, я вызову врача?» «Не надо!» — возразила она поспешно. «Я... я в порядке, правда?» Переволновалась, наверное. «С этим не поспоришь. И всё же не, мне не нравилось. Что, если папу не выпустят? Если не удастся доказать, что он невиновен? Она почти сломалась. Будет не поддержкой, а обузой. Нет, нельзя так думать. Женщины в положении всегда очень уязвимы. Не вина ней, что так вышло. Я отогнала подлую мыслишку. «А что, если это правда? Если она папу на это подбила?» И решительно зашагала по дорожке к дому. «Прочь сомнения. Нельзя думать о плохом. Это заведомый проигрыш». Мачеха сидела в углу, глядя на плетистые розы в палисаднике, покрытые ярко-красными, розовыми, белыми и жёлтыми цветами. «Я и забыла, как тут красиво летом». Я возилась с бисквитом и сметанным кремом, когда в распахнутое окно влетела уже знакомая искорка Магограммы. Не ойкнула, а я, бросив тесто, скороговоркой назвала себя и цапнула листок прямо грязными руками. Сердце билось гулко, шум крови отдавался в ушах. Этот отправитель символы не экономил. «Любимая, что случилось? Почему ты не отвечаешь на звонки? Отправь ответ с этим же вестником. Целую, Том». Искорка настойчиво плясала перед глазами. Я вырвала лист из кухонного блокнота и торопливо написала, досадуя на плохо пишущую ручку. «Проблемы. Я у родных в Севаре. Мачеха больна, папа арестован. Синтия». «Какой смысл что-то скрывать? Если Томас сочтёт теперь наше знакомство неудобным для себя, пусть это будет сразу». Я свернула бумажку. Она замерцала и исчезла, а магический вестник ласточкой нырнул в окно. На мгновение я крепко зажмурилась — Чувствуя противную пустоту в груди, а потом попыталась улыбнуться с тревоженной Ния. «Всё в порядке. Подожди немного. Скоро будет торт». «Ладно». Ния кивнула и утомлённо прикрыла глаза. Она явно не понимала, зачем я в такой момент вожусь с выпечкой. Видимо, решила, что я пытаюсь успокоить нервы. Я с трудом дождалась, пока бисквит хоть немного пропитается. Даже воровато оглядевшей сунула его в холодильник, чтобы поскорее остыл. Отрезала солидный кусок положила на тарелку и отнесла Ния. «Поешь», — попросила я ласково. «И думай о хорошем, ладно? О том, как папа скоро вернётся домой». «Хорошо». Она безо всякого аппетита колупнула вилкой торт и принялась молча есть, вряд ли ощущая вкус. Я напряжённо ждала, сама не зная чего. Но не того же, что сейчас откроется дверь и нам сообщат, что все обвинения сняты. Это было бы чудесно, но... Я уже боялась верить. «Ну?» Жадно спросила я, когда тарелка опустела. «Как?» «Вкусно, наверное. Только я лучше лягу. Знаешь, я ни о чём думать не могу, только о малыше. Мне так страшно. Всё будет хорошо», — повторила я, ощущая странную досаду. «Должно подействовать. Должно. До сих пор моя загадочная магия осечек не давала. Поможет и в этот раз. Нужно только ждать и верить». Получалось с трудом. Измученная Ния снова уснула, а я засела за телефон, обзванивая всех, кого могла. Два часа спустя голова гудела от разговоров, выражений сочувствия, разной степени искренности, ахов, охов, вздохов. Информации из этого всего я почерпнула чуть, но надо же с чего-то начинать. Зато главный технолог Барнс и секретарь директора Мисс Мерсер согласились со мной встретиться. Я написала записку Нии и оставила на видном месте, когда в дверь затрезвонили. Выглядывать из-за занавески я не стала. Какой смысл? Прятаться в доме — не лучшая тактика. «Иду!» — крикнула я, торопливо выскакивая во двор. «Может, подействовала? Может, это новости о папе?» Незнакомый джентльмен в дорогом костюме и золотых очках совсем не походил на полицейского. Докторский саквояж руки гостя выдавал его профессию, а за спиной у него блестел чёрным лаком роскошный автомобиль, с кожаными сиденьями и откидным верхом. «Добрый вечер», — произнёс джентльмен приятным баритоном. «Я доктор Уокман. Могу я осмотреть больную?» «Но мы не вызывали врача?» — удивилась я. «Разумеется». Блеснул стёклами очков, он чуть наклонил голову. «Меня пригласил ваш знакомый мистер... Э, Томас Форд. Не беспокойтесь, мои услуги оплачены». «Том?» — обрадовалась я, покраснев от откровенного намёка. «Проходите, пожалуйста». Он сходу принялся меня расспрашивать. Я отвечала, как могла подробно, хотя мало что знала. И сердце моё пело. «Значит, Том меня не бросил. Даже оплатил срочный вызов врача из столицы». Доктор Огман с ней провозился долго. Прописал какую-то микстуру и полный покой, а затем долго колдовал над её животом. «Вот это да! Маг-врач, надо же!» Нии сказочно повезло. «Мало кто из магов практикует целительство». «Так что услуги таких докторов в большой цене. Я перед Тома в неоплатном долгу». Я только-только успела проводить доктора и убедиться, что мачеха спокойно заснула, как в дверь снова затрезвонили. В ППХ я выскочила из дома босиком. На этот раз на пороге нарисовался неприятный тип в штатском и трое в форме. Тип в штатском шагнул вперёд и показал удостоверение. «Королевская служба безопасности?» «Здравствуйте, агент Голдман», — попыталась улыбнуться я. Мисс Синтия Вирт? Он смерил меня каким-то липким взглядом. Да, ответила я удивленно, что вы. Агент Голдман не дослушал, отработанным жестом сунул мне под нос бумагу с синей печатью. Ознакомьтесь, скучным тоном велел он. Извольте обуться, вы идете с нами. «З Зачем? пролепетала я. Папа? Вы арестованы, мисс Вирт, отчеканил он и больно схватил меня за локоть. «Не пытайтесь бежать. Дом окружён». «Это какая-то ошибка!» — воскликнула я. «Разберёмся». Скучным голосом пообещал он. Сержанта на входе сменил чедушный юноша в форме на вырост. Он разговаривал по телефону, убеждая какую-то решительную миссис Смит отложить скалку и подождать приезда полиции. «Меня завели в кабинет, судя по табличке на двери, принадлежащей начальнику полиции. Полковника Эндрюса там не оказалось». На его месте развалился лопоухий тощий тип, листая какие-то бумаги. При виде нас он отложил своё чтение и оживился. «А, Голдман, это сопротивлялось?» Голос неприятный, как скрежет гвоздя по стеклу. Портрет его величества укоризненно и строго смотрел на Грубьяна со стены. Интересно, а королю уже доложили, что особого хлеба ему в этом году не видать? Ведь если службы безопасности роют в направлении нашей семьи, то настоящего виновника им не найти а значит, и закваску не вернуть. Нет, обошлось без сюрпризов. Садитесь, мисс. Стулья в кабинете полковника были роскошные, обтянутые бархатом. Но я сидела, как на иголках. Агент Голман застыл рядом со мной. Старший агент Фейн. Представился лопоохий, буравя меня взглядом. И вдруг так хлопнул ладонью по столу, что я вздрогнула. Лучше сразу всё расскажите, мисс. Послушайте, начала я примирительно. «Я просто пошутила. Это нехорошо, но...» «Пошутила?» — рявкнул агент Фейн, побледнев. «Да ты что нас, за дураков держишь?» «Нет!» — выдавила я, невольно сжавшись. «Просто тот сержант нагло съел мой штрудель, вот я и разозлилась». Он сузил глаза и подался вперёд. «Это будет ещё один пункт обвинения. Впрочем, когда речь идёт о государственной измене, остальное — мелочи». «Какой ещё измене?» Привстав, я возмущённо повысила голос. Глупости какие! Агент Голман опустил тяжёлую руку на моё плечо, вынуждая сесть на место. "Глупости?" повторил агент Фейнкратцева. "Вот что я думаю, мисс Верт. Вы с вашим папашей, отчимом, будем говорить откровенно. Я вздрогнула, и он продолжил довольно. "Задумали продать особо ценное королевское имущество, да не простое имущество. Его величество серьёзно болен. В такой момент лишить его волшебного хлеба — это потянет на предательство. Я лишь головой замотала. Он привстал, опираясь кулаками о стол и заорал. «А ну, признавайся! Говори, о чём договаривались! Через кого ты собиралась быть краденная? Небось, через некую миссис Лерье, имеющую контакты в Кантоне?» Вот теперь я перепугалась всерьёз. Последний раз я видела миссис Лерье неделю назад, вскоре после ареста мисс Ланвин. Они с миссис Гилмор выдули на двоих бутылку коньяка, перемывая косточки Изи. С тех пор миссис Люрье в себе моль не появлялась. «Но попробуй, это докажи. Особенно, если тебя никто не намерен слушать». Сложно привести аргументы против явной глупости. «Ну, бред же, что тут ещё скажешь?» И всё же я попыталась. «Послушайте, мистер Фейн...» «Агент Фейн...» — поправил он резко. «Хорошо, агент Фейн. Ничего такого не было». «Миссис Лерье просто моя знакомая, которая часто завтракает в кафе. А папа, я уверена, не делал ничего плохого». Он покивал. «Ну, конечно. А сюда вы приехали просто так. И письма писали просто так». «Какие еще письма?» Окончательно растерялась я. Он вздохнул и выдернул из стопки какой-то листок. «Вот, например. Папа, не переживай, я помогу. Миссис Лерье говорит, что это можно устроить». «Продолжать?» Агент швырнул мое письмо на стол и свел пальцы куполом. «Но это ведь не о том!» — возмутилась я. «Папа просил достать билеты на премьеру». Этот агент Фейн раз за разом выбивал меня из колеи нагромождением диких предположений и странных догадок. «Не трудитесь отрицать!» — велел он отрывисто. «Ваша вина очевидна. В ваших интересах раскаяться и дать признательные показания. Быть может, тогда суд смягчит приговор». Ну да, вместо казни даст лет 30 на рудниках. Очень радостная перспектива. А самое главное, что теперь некому бороться за моё оправдание. Адвоката я нанять не успела. На нею тоже вряд ли стоит полагаться. Она не боец и заранее сложила лапки. «Я арестована?» — уточнила я, стараясь говорить спокойно. «А что, думаете, мы тут с вами шутки шутим?» — съязвил агент Фейн. «Нет-нет», — торопливо заверила я. Мало ли, что ему ещё в голову придёт. Вдруг присовокупит обвинение в оскорблении государственного служащего при исполнении или ещё что. Просто я хочу воспользоваться правом на звонок». Ох, как ему это не понравилось. Агенты переглянулись, и Фейн нехотя кивнул. Наверное, побоялся, что если в таком громком деле всплывут грубые нарушения процесса, то ему не поздоровится. «Хорошо. Один звонок». Я радостно закивала. «Один. Один. Этого мне хватит». Предупредить мачеху я не успела. Она как раз спала после визита доктора. Да и ни к чему. Пусть думает, что я заночевала у маминой подруги, как собиралась. Мисс Мерсер, секретарь директора хлебзавода, с детства дружила с моей мамой, так что я рассчитывала убить сразу двух зайцев, напросившись к ней в гости. «Родственникам», — уточнил агент Фейн, подозрительно глядя на меня. «Уж не подумал ли он, что я буду названивать в посольство к Антоне или миссис Лирье?» «Что же, тогда я его обрадую. Или разочарую. Как посмотреть?» «Звоните», — велел агент Голдман, пододвигая мне аппарат. Они оба не спускали с меня глаз. Нужный номер вырезался в память, хотя набирала я его всего один раз. «Алло», — сказала я, когда на том конце провода пробубнили, что полицейский участок слушает. «Сообщение для лейтенанта Статфорда. Краем глаза я увидела, как дёрнулся агент Голдман и зачистила. «Это Синтия Вирт. Передайте Джерри, что меня арестовали!» Агент Голдман с проклятиями отобрал у меня трубку и так швырнул на рычаг, что аппарат жалобно задребезжал. «Я же сказал только родственникам!» — прорычал агент Фейн. «Джерри мой жених!» — нагло соврала я, глядя ему в глаза. Агент Фейн подавился воздухом и раскашлялся. Нервно поправил галстук, вынул сигареты и черкнул спичкой. «Голдман, увидите её!» У вас, мисс Верт, будет целая ночь, чтобы поразмыслить. Надеюсь, завтра вы станете более сговорчивой. Поверьте, в камере очень, <смех> неприятно. Я изо всех сил пыталась сделать независимый вид, но подозреваю, что получалось у меня не очень. Унылый коридор без окон, комната с железной, намертво привинченной к полу мебелью и зарешечённым оконцем под самым потолком. Я уныло опустилась на казённую постель. Для порядочной девушки из хорошей семьи я слишком часто бываю в каталашке. Это была одна из самых ужасных ночей в моей жизни. Нет, меня никто не обижал, не бил и даже не запугивал. Просто я чувствовала себя такой несчастной. Казалось, этому никогда не будет конца. Тишине, шелесту дождя и одиночеству. Вдруг дежурный сочтёт звонок розыгрышем, и Джерри не передаст. Вдруг Джерри не сможет помочь или, будем честными, не захочет. Это ведь не хухры-мухры. Это королевская служба безопасности. Что-то не спешит желание не избываться. В деле по-прежнему никакого просвета. Я подскочила на постели, ругая себя последними словами. «Это же надо так учудить!» Говорил мне мистер Олсоп, что я могу исполнять только чужие желания. А о чём больше всего тревожится беременная женщина, почуя, что с ребёнком плохо? Правильно, о малыше. Так что я желала освободить папу. Не я, тряслась от страха потерять младенца. В итоге магия ушла в пустоту, а воз и ныне там. Так глупо. Так я и провертелась всю ночь на сырой казённой постели, изводя себя всякими, а может, и нужно было. Рассвет ничего не изменил, как и блеснувшее за окном солнце. Похоже, обо мне просто забыли. Если таков был коварный план агентов помариновать меня в одиночке до готовности, то надо признать, что работал он неплохо. Было бы мне в чём каяться, я бы всерьёз об этом подумала. Но брать на себя чужую вину лишь, чтобы прекратить бесконечное ожидание это немного чересчур. Я напилась из умывальника в углу и, снова свернувшись на кровати клубочком, впала в какое-то сонное оцепенение. А потому пропустила момент, когда ко мне наконец-то пришли. Лязгнули засовы, противно заскрипели дверные петли, и в камеру рыжим вихрем ворвался Джерри. «Прохлаждаешься?» Съязвил он, и я заморгала. «Для видения он что-то слишком энергичен». «Это правда ты?» — спросила я, приподнявшись на локте. Он пришёл. Хотелось разрыдаться и броситься к нему. Но я лежала неподвижно, боясь спугнуть нечаянную надежду. Джерри расплылся в улыбке. Только холодных голубых глаз она не коснулась. «Я — цветочек, я. Тот самый человек, который заберёт тебя отсюда. Ну же, поцелуй меня, наконец». Поверив, я взметнулась с постели пружиной и повисла на шее у Джерри. Меня переполняла чистая незамутнённая радость. От избытка чувств я засмеялась и потянулась, чтобы чмокнуть его в щёку. Джерри быстро повернул голову, и мы встретились губами. «Это ещё что за?» Он не дал мне отпрянуть. Обхватил талию и притянул к себе, целуя нежно и настойчиво. У меня закружилась голова. Я вцепилась в его плечи, прикрыла глаза и позволила себе забыть обо всём. «Эй, голубки!» — окликнул грубый голос. «Хватит миловаться! На выход!» Джерри замер, легко-легко поглаживая мою спину. Отстранился с явной неохотой и повернулся к давишнему сержанту, который смотрел на меня очень-очень неприязненно. Кажется, за неполные сутки он осунулся и похудел килограмм на пять. Щуки обрюзгли и висели брылями. «Каюсь, я позлорадствовала!» Отлились кошки мышкины слёзы. «Сержант Дагерт, вы обращаетесь к старшему по званию. Хотите, чтобы я подал рапорт?» В мутных глазках сержанта блеснула ненависть, но он быстро отвел взгляд. «Никак нет, сэр». «Это уже лучше», — кивнул Джерри и покосился на меня не без сожаления. Увы, момент был упущен. Увы, я помотала головой, пытаясь вытрясти из неё остатки розового тумана. «Да о чём я вообще думаю? А как же Том?» Джерри молча вёл меня за руку по унылым коридорам полиции. Наконец, столкнул входную дверь. «Свобода». Остановившись на ступеньках, он приветливо кому-то кивнул и обнял меня за талию. Я вздрогнула, а он быстро наклонился и сказал мне на ухо. «Улыбайся, цветочек. Я назвался твоим женихом, иначе меня бы к тебе не пустили». Я облизнула пересохшие губы и, повернув голову, встретилась его потемневшим взглядом приподнялась на цыпочки, даже не пытаясь гадать, как это выглядит со стороны, и прошептала в ответ. «Я сказала им то же самое». Уголки губ Джерри дрогнули. «Мы друг друга стоим, да, цветочек?» — спросил он нежно, неотрывно глядя на меня. «Что на это можно ответить?» Я опустила глаза и резко сменила тему. «А как эти агенты вообще меня выпустили? Они же не собирались». Джерри отстранился с явной неохотой. Взял меня за руку, переплёл наши пальцы. Я сглотнула. Похоже, он совсем не собирается делать вид, что ничего не было, или продолжает играть. Мне вдруг стало тоскливо, и я прикусила губу. «Что случилось?» Тут же заметил он. «Пойдём отсюда». Мы медленно шли по центральному проспекту Севара, не обращая внимания на праздничные гирлянды, лоточников и первых гуляющих. Время только-только приближалось к полудню, «Основное веселье начнётся позже». «Ты так и не сказал, почему они меня выпустили?» Он дёрнул плечом, глядя себе под ноги. «Тебя выпустил судья. Против тебя нет никаких прямых улик». «Так просто?» — не поверила я. «Постой, но ведь сегодня воскресенье, и к тому же день рождения короля. И вообще Джерри ведь должен быть на посту, в столице. Значит, он всё бросил и примчался меня спасать». «Непросто» признался Джерри небрежно. «Ты на свободе под залог и моё личное поручительство. Ради этого я вытащил судью из дома». «Довольно?» «Почему он злится?» «И, кажется, нет смысла спрашивать, кто внёс залог». Я сжала его ладонь. «Спасибо. Обращайся». Ответил он хмуро и продолжил. «Кстати, я навёл справки. Голдман и Фейн — парочка ни на что не способных идиотов, которых держат на службе только ради влиятельных родственников». «Интересно, почему на такое дело отрядили именно их?» «Я тут перекинулся парой слов кое-с кем. Сама понимаешь, этих агентов местные полицейские не очень-то любят. А первичку собирали местные». «Да уж», — пробормотала я для поддержания разговора. Я тоже нежными чувствами к агентам как-то не прониклась. В общем, следов взлома на сейфе не обнаружили, а замок там неплохой. Так что орудовали явно ключом. Ключей два». У директора и секретарши. «Ты развил бурную деятельность», — заметила я. Джерри фыркнул. «Естественно. Не мог же я допустить, чтобы моя невеста сидела в тюрьме». Кажется, его это забавляло и раздражало одновременно. Я покраснела и отвела взгляд. «А, ну, они сказали, что можно позвонить только родственникам. Всё в порядке», — заверил Джерри с каким-то чуточку наигранным весельем. «Я не сержусь, цветочек». «Так что?» «Ищем преступника сами или ждём, пока агенты сподобятся?» «Дурацкий вопрос». «Ищем», — выдохнула я, сжав кулаки. Джерри только кивнул. «Времени у нас немного», — сообщил он деловито. «Так что рассказывай, что знаешь». «Ладно, только, может, сначала домой, а?» Прозвучала жалобно. «Зачем?» — удивился он. «Хочу умыться и переодеться», — призналась я тихо. «И зубы почистить не мешает». А ведь я даже не вспомнила об этом, когда живот у меня предательски заурчал, и Джерри подхватил. Поесть тоже не мешает. Ладно, веди цветочек. И надо же такому случиться, чтобы за три квартала от дома мы буквально нос к носу столкнулись с мисс Мерсер, секретаршей директора. То есть разговор с ней, конечно, стоял в моих ближайших планах, но как-то неудачно всё вышло. Мисс Мерсер так и не вышла замуж но без мужского внимания она не прозебала. Гибкая, черноволосая красавица с короткой стрижкой и вечно прищуренными зелёными глазами даже в свои 40 с хвостиком действовала на мужчин, как мёд на мух. Правда, на деле она больше походила на пчелу. Во всяком случае, язык у неё, что жало. Сходство усиливалось её ярко-жёлтым платьем с чёрной отделкой. «О, Синтия, тебя выпустили!» — заметила она вместо приветствия. И продолжила с обычной своей бесцеремонностью. «Ох уж эти ужасные полицейские! Не представишь меня своему молодому человеку?» На мгновение я растерялась. Не признаваться же, что Джерри — один из ужасных полицейских. «Это мой жених», — нашлась я, — «Джерри Статфорд». «Славная фамилия», — заметила она, окинув его внимательным взглядом. «Вы случаем не из бермингерских Статфордов». Джерри чего то напрягся и улыбнулся, не размыкая губ. «Нет, нет, что вы. Просто однофамилец». «Джерри, познакомься с мисс Мерсер, давней подругой моей мамы». Я незаметно сжала его пальцы, прося быть повнимательной сцены свидетельницей. «Очень приятно, мисс Мерсер», — проворковал Джерри, галатно склоняясь над её протянутой рукой. «Как поживаете?» «Отвратительно», — призналась она без малейшего кокетства. Кокетничать мисс Мерсер не умела вообще. Её прямолинейность была притчей во языцах. Но я счастлива, что нашу милую Синтию выпустили на свободу. Это Джерри постарался. Похвасталась я, чтобы окончательно сломить лёд недоверия. Внёс за меня залог, представляете? «Какая прелесть!» — оттаяла мисс Мерсер, прижав к груди халеную руку. «Где вы остановились?» «Дома!» — ляпнула я и тут же сообразила, что зря. «Это никуда не годится!» Нахмурила она высокий белый лоб. «Ты не должна жить с этой женщиной. Лучше бы поселилась у меня или на худой конец в гостинице». Я вздохнула, отчасти понимая её чувства, и сказала, защищаясь. «Это же папин дом». «Не говори так», — велела она строго. «Надеюсь, твоего отчима не выпустили?» «Мисс Мерсер», — ахнула я. «Как вы можете так говорить?» «Я говорю правду», — отрезала она. «Ведь это он тебя в это впутал». Я уж не говорю о том, как он поступил с бедной Элизабет. Джерри, который до сих пор только с любопытством прислушивался к разговору, мигом встрял. «Мисс Мерсер», — начал он мягко, — «наверное, это был для вас ужасный удар. Я имею в виду кражу на заводе. Такой подлый поступок!» И осуждающий покачал головой. «Да», — заверила она с чувством, не обратив внимания на смену темы. «И ещё бы! Не ожидала такого от Руперта!» Мне показалось, что тучи сгустились сильнее. Ужасно хотелось возразить, вступиться за папу, но это делу не поможет. Пусть Джерри ведёт свою игру, глядишь, что-нибудь важное раскопает. «Давайте пройдёмся», — предложил он. «Конечно», — согласилась мисс Мерсер. Джерри, держа меня за руку, пошёл рядом с ней, старательно подлаживаясь под её походку. «А вы уверены, мисс Мерсер, что вор именно мистер Вирт?» — спросил он напрямик, явно оценив прямолинейную манеру разговора новой знакомой. Не любила она ходить вокруг да около. Вот и теперь отрезала. «А кто ещё? Ключи были только у меня и у мистера Эриксона. Но директор всю неделю был на больничном и на заводе даже не появлялся. А у меня ключи, кроме Руперта, никто с понедельника не брал. Так что больше никому?» «Наверное», — покивал Джерри. «А где вы держите ключи?» Мисс Мерсер, насторожившись, покосилась на меня. «Так-так, нужно срочно вмешаться». «Джерри у меня такой умный», — проворковала я, умильно глядя на жениха. «Он хочет мне помочь, в смысле разобраться в этом деле. На полицию ведь надежды мало». И краем глаза заметила, как уголки губ Джерри дрогнули в сдерживаемой улыбке. «Зачем разбираться?» — нахмурилась мисс Мерсер. «И так всё ясно. Это дело рук Руперта Вирда и точка». Я не нашлась с ответом. «Но мы ведь должны доказать, что Синтия ни при чём», — живо возразил Джерри. «Её выпустили только под залог». «В самом деле», — согласилась она, поразмыслив. «Что же, раз так, ключ от лабораторного сейфа у меня на связке с остальными. Замок от моего кабинета сам не срабатывает. Его нужно закрыть только ключом. Это сделано специально, чтобы нечаянно не захлопнуть дверь. Так что ключи всегда со мной». «Понятно», — кивнул Джерри и глубоко задумался. «Да уж, пока ничего обнадёживающего мы не выяснили». «А кот от сейфа?» «Мне его не доверили, несмотря на 15 лет беспорочной работы», — заверила она и поджала губы. «Кот знает трое. Мистер Эриксон, Руперт Вирт и мистер Барнс. То есть директор, главный инженер и главный технолог», — расшифровал Джерри. «Именно. Как видите, она развела руками». «Кроме Руперта больше некому». «Спасибо вам, мисс Мерсер», — сердечно поблагодарил Джерри. «Когда нужно, он умеет быть очень обаятельным». «Вы так нам помогли». «О, не стоит благодарности», — заверила она, чуть покраснев. «Я рада хоть чем-то помочь бедной девочке, раз Руперт так ужасно с ней поступил». Я сцепила зубы, чтобы не наговорить лишнего, и даже выдавила благодарность. Мы распрощались с мисс Мерсер за квартал от дома, И только тогда я перевела дыхание. «Цветочек», — задумчиво проговорил Джерри, замедлив шаг. «За что она так ненавидит твоего отчима?» Он по-прежнему держал меня за руку, видимо, увлёкшись ролью нежного жениха. По правде говоря, я ничуть не возражала. Так приятно было, что можно на кого-то опереться. Я прерывисто вздохнула. Отчего-то ужасно хотелось расплакаться, только раскисать было не место и не время. Жалеть себя тем более. «Мисс Мерсер была лучшей подругой моей мамы. Они с детства дружили втроём. Мисс Мерсер, мама и мисс Янг». «Мисс Янг?» — повторил Джерри вопросительным тоном. «Марджери Янг. Она тоже работает на хлебозаводе, уборщицей. Она первая выскочила замуж, но очень скоро развелась и вернула девичью фамилию. В общем, они с детства были неразлучны, понимаешь? А папа... Папа женился на молодой всего-то через пару месяцев после смерти мамы. Мисс Мерсер ужасно оскорбилась. Я умолчала, что тогда вполне разделяла её чувства, хоть и старалась этого не выказывать. Отчасти потому и уехала из города, чтобы не погрязнуть в обидах и воспоминаниях. И теперь готова спустить на него всех собак? Ясно. Она хочет мне добра, наверное. От этого только хуже, проницательно заметил Джерри. Я лишь судорожно кивнула. Продолжать неприятный разговор не хотелось. А вот и спасительная калитка. Расположение Нии Джерри добился в два счёта. Тут, как нельзя кстати, оказались те самые полицейские корочки, которыми не стоило светить перед мисс Мерсер. Мачеха мигом растеклась с лужицей, отчего-то вообразив, что всё страшное позади. Теперь для неё освобождение мужа было всего лишь вопросом времени. «Хотела бы я испытывать такую же уверенность», уже привычная «жених» довершила картину. Не я разом позабыла о своих болячках и взялась готовить обед, отмахнувшись от моей помощи. Я сбежала в ванную, а Джерри она усадила на лучшее место. оделила куском торта и чаем. Обласканный вниманием, он уплетал бисквит за обе щеки, не забывая принюхиваться к запаху жарящихся котлет. Мачеха щебетала о черешне, погоде, выборе имени для будущего ребёнка и прочей ерунде. Заговорила всерьёз она только когда ужин был съеден и посуда вымыта. «Синтия...» — она укоризненно посмотрела на меня поверх чашки. «Зачем ты написала мне неправду?» «Ну...» — заметалась я. «Откуда она узнала? Ты вообще о чём?» Поздно спохватилась, отрицать надо было сразу. Но прежде чем я успела повиниться, она продолжила, отпив чая. «Понимаю, ты хотела провести время с женихом, но, честно говоря, не надо было так таиться». «Таиться?» — беспомощно переспросила я. Она поставила чашку и уточнила чуточку встревоженно. «Надеюсь, вы не сняли номер в гостинице? Сама понимаешь, Севар — маленький город». «Приличие!» Ния не договорила, а я залилась краской, наконец расшифровав прозрачный намёк. Она что же, подумала, что мы с Джерри... Я чуть было не привела в качестве алиби ночёвку в камере, но Джерри спас ситуацию. «Что вы, миссис Вирт, я приехал только сегодня». «О!» Ния мило порозовела. «Простите, я подумала...» «В общем, после той магограммы я решила, что вы поспешили приехать лично, а Синтия захотела поблагодарить вас за доктора. Простите». И засуетилась, подливая всем чай и зачем-то нарезая на кусочки оставшийся бисквит. Джерри сдвинул брови и повторил. «Магограмма? Доктор?» «Делать нечего, пришлось сознаваться. Одно короткое том...» и лицо Джерри стало темнее тучи. Я места себе не находила. Получалось, что я бессовестно воспользовалась поклонниками, выдурив помощью обоих. Не специально, само собой. Но поди докажи. Почувствовав густое, как крем для эклеров напряжение, не сбежала попудрить нос. «Значит, ты ему написала?» Уточнил Джерри, отставив чашку, и даже надкушенный сэндвич отложил. «А тон-то какой прокурорский!» Я замотала головой и сказала искренне. Это он мне написал. Понимаешь, я же не предупредила его, что уезжая из города. Вот он истревожился. Прислал магограмму и ответ оплатил. Мне как раз стало плохо, вот я об этом и написала. Том взял и прислал этого доктора Уокмана. Честное слово, я его ни о чём не просила. Знать бы ещё, почему я оправдываюсь. А главное, чувствую себя ужасно виноватой. Джерри хмурился, барабаня пальцами по столу. «Значит, магограмма и доктор Уокман?» Он дождался моего кивка и поинтересовался, вот так. «Слушай, он вообще кто, твой Том?» «По профессии». «В банке служит», — растерялась я. «А что?» Джерри улыбнулся неприятно. «Да просто хотелось бы знать, откуда у него деньги, чтобы цветами тебя заваливать, Магаграммы слать, ещё и одного из лучших столичных врачей нанять». «Неужели кредит взял?» «О, я пешила. Признаюсь, об этом я как-то не задумывалась». Джерри вспомнил, наконец, об остывшем чае и недоеденном сэндвиче и принялся механически жевать, думая явно о чём-то не слишком приятном. «Что же ты своему Тому не позвонила, когда тебя СБ арестовала? Буркнул он, мрачно уставившись в чашку. От ответа меня избавило возвращение Нии. «Вот только на душе почему-то кошки скребли». «Может, Джерри прав, и тут кроется какой-то подвох?» Я тряхнула головой. «Нет, не хочу думать, что Том попросту втирался в доверие. Он ничем такого отношения не заслужил. Только ведь и Джерри обижать не хотелось. Он здорово мне помог и продолжает помогать, ничего не требуя взамен. Ну, парочка поцелуев не в счёт. Это для поддержания легенды. Но ведь я действительно не пыталась связаться с Томом, даже не вспомнила о нём». Ния села за стол, сложив руки на выпирающем животике, и спросила, обведя нас взглядом. «Что будем делать?» «Хороший вопрос. Легко думать, мол, на месте разберусь. Главное — выйти из камеры. В реальности у меня не было ни единой дельной мысли. Не кормить же выпечкой весь город, тем более что с ней не сработало. А больше я, по сути, ни на что не годна. Зато Джерри был в родной стихии. «Попробуем разобраться» заявил он беспечно. «Как?» — выпалила я. Не я смотрела на него, как на пророка, но Джерри этого будто не замечал. Оглядел пустую тарелку, словно надеялся, что там вдруг появится ещё какая-нибудь снеть. Вздохнул и начал. «Давайте прикинем, у кого были и мотив, и возможность. Значит так, наши подозреваемые. Во-первых...» Джерри принялся загибать пальцы. «Директор. Очень уж вовремя он приболел. Похоже на заранее подготовленное алиби. Во-вторых, главный технолог Барнс. Конечно, на хлебозаводе работает уже третье поколение Барнсов, но всякое бывает. В-третьих, мисс Мерсер. Но...» — скинулась я. «Она же не знает код сейфа!» — Джерри фыркнул. «Только не говори, что за столько лет она не могла этот самый код разузнать. Подсмотрела, как кто-то его набирает. Или он вообще где-то записан». Я подавленно молчала. Крик было нечем. Все знали, что цифры мистер Эриксон часто забывает, поэтому обязательно записывает в роскошный ежедневник с золотым обрезом. Во всяком случае, доверенные сотрудники при желании подсмотреть могут. Вот только доверенных этих. Раз-два и обчёлся. Значит, я прав. Верно понял моё молчание Джерри. Он откинулся на спинку стула и принялся раскачиваться, раскованно балансируя на двух ножках. В-третьих, мистер Вирт. Но его мы, понятное дело, отбрасываем. Ну, и четвёртая кандидатура — главный технолог. Как его там? Барнс. Подсказала я, изо всех сил пытаясь придумать что-то дельное. Только ему-то зачем? Да мало ли. Джерри был хладнокровен, как удав. Мотивы могут быть разные. Деньги, власть, месть. Да хоть страсть. «К кому?» — совсем растерялась я. «Он что же намекает, что мисс Мерсер влюблена в папу?» Он посмотрел на меня снисходительно. «Например, к очаровательной миссис Вирт. Ведь у вас наверняка были поклонники, миссис Вирт». «Были», — согласилась она спокойно. «Если вы подозреваете, что кто-то хотел подставить моего мужа, чтобы освободить меня, то забудьте. Какой теперь в этом смысл?» Невыразительно положила ладонь на живот. Джерри пожал плечами. «Мало ли, может, любит так сильно, что готов взять с ребёнком». И с намёком посмотрел на меня. Я насупилась. «Ну да, папа так женился на маме. И что?» «Но вы правы. Это пока последний пункт списка. Давайте разберёмся с остальными. Миссис Вирт, вы должны лучше знать. Если вашего мужа уволят с треском, кто займёт его место?» «Мёрфи», — ответила она, не задумываясь. Только он месяц назад уехал на повышение квалификации. К тому же доступа к сейфу у него не было. «Ладно», — неудача ничуть не смутила Джерри. «Тогда давайте так. Кому-то из этих троих нужны деньги. Ну, вы меня понимаете». Ния кивнула. Успокоившись, она стала на удивление рассудительной. А ведь когда я приехала, она больше напоминала одуревшего от страха зверька, забившегося в нору. «У директора молодая любовница», — сказала она наконец и обратила взгляд на меня. «Ты её знаешь, Патриция Харрис». «Пат?» — не поверила я. «Она же на год младше меня, а мистер Эриксон намного старше!» Поинтересовался Джерри флегматично. В ответе он, очевидно, не сомневался. Я фыркнула, в голове не укладывалась. «Хорошенькая, как куколка, пад и обрюкший, морщинистый мистер Эриксон? Ещё бы! В дедушке ей годится!» «Любви все возрасты покорные», — прокомментировал Джерри насмешливо. «Но обычно это любовь к деньгам». «Значит, молоденькая девица дурит голову старикану». «Отличный мотив». «Кстати, он не захотел со мной разговаривать?» «Ноябенничала я». «Даже трубку не взял. Со мной его жена разговаривала». «Он дал прислуги две недели отпуска?» — поддохнула Ния. И «Интересненько». Джерри чуть не навернулся со стула и, наконец, угомонился. Только глаза у него ярко горели. «Так, идём дальше. С технологом этим барнсом пока непонятно». Зато мисс Мерсер тоже есть мотив, хоть и менее убедительный. «Какой?» — выдохнула я. Во рту стало горько. Зря я думала, что самое противное — копаться в прошлом Клале и миссис Гилмор. Подозревать невесть в чём людей, которых знаешь с детства, оказалось куда противнее. Прямо как таракан на пирожном. Прррр! «Ненависть», — ответил Джерри просто. Покосился на нею и объяснил. «Ты сама говорила, мисс Мерсер возненавидела твоего отца после второй женитьбы. Могла эта ненависть толкнуть её на то, чтобы его подставить. Как думаешь?» «Кстати, тот же мотив может быть у мисс Янг, третьей подруги». «Нет-нет», — стрепенулась поникшая было Ния. Разговоры о месте за женитьбу были ей явно неприятны и неудивительно. «Тётя Пыч никогда бы такого не сделала. Наоборот, она была ужасно за меня рада». Джерри даже приоткрыл рот. «Сётя Пейдж?» — переспросил он, потирая лоб. «Марджери Янг. На самом деле она моя двоюродная тётка», — призналась Ния. «Но она помогала меня нянчить и всё такое. У неё ведь нет своих детей». «Маленький город», — развела руками я, встретившись взглядом с Джерри. «Да уж». Джерри повёл плечами, разминая спину, и потёр ладони. «Мне нужна ваша помощь, миссис Верт. Сможете?» Конечно. Заверила его Ния, подобравшись. «Что нужно?» «Всего-то позвонить вашей родственнице», — ответил Джерри легко. «Вдруг она что-то подозрительное заметила?» «Свидетельно, будет не лишним». «Хорошо», — кивнула Ния. «Хотите послушать разговор?» «Ещё бы!» Джерри буквально светился энтузиазмом. Мачеха попросила дать ей пять минут и ушла, а я принялась убирать со стола. Проводив её взглядом, Джерри разом посерьёзнел. «Что думаешь, цветочек?» «Да брось ты эти тарелки!» Я послушно оставила грязную посуду. «Думаю, это директор. Очень уж вовремя он заболел, причём непонятно чем. Даже мисс Мерсер не в курсе». «В правильном направлении мыслишь». Джерри одобрительно цокнул языком и поднялся. «Надо сказать миссис Вирт, чтобы спросила тётку об этом». «Ладно, не скучай». Он умчался разыскивать неё. Для меня второй отводной трубки не нашлось. Да я и не горела желания подслушивать. Джерри сам отлично справится. А я пока лучше посуду перемою. Заодно и подумаю. Вернулись они быстро, минут через десять. Джерри уткнулся свежезаваренный чай и блюдо с новыми сэндвичами, а мачеха Чина села в углу. Выглядела она несколько сбитой с толку. «Как прошло?» — не выдержала я. «Странно», — призналась Ния, теребя обручальное кольцо. «Тётя совсем не обрадовалась моему звонку». Сухо так поговорила. Даже назвала ней, а не ниточкой, как всегда. Как будто злиться, но за что? Ужасно не хотелось думать, что Джерри мог оказаться прав. Поэтому я предвинула стул, села напротив мачехи и взяла её за руку. Она просто переживает за тебя и не знает, как помочь. «Может быть». Согласилась с ней нерешительно, выжидающе глядя на меня. Глаза её словно умоляли «убеди меня». Джерри помалкивал, наворачивая бутерброды, только глазами посверкивал настороженно. Я собралась с мыслями и заговорила медленно, тщательно подбирая слова. «Не верю я в такой мотив. Это ведь был расчёт, понимаешь? То есть кто-то заранее придумал, как всё провернуть, раздобыл ключи и от сейфа, выбрал время. Я не верю, что мисс Янг или мисс Мерсер, если уж на то пошло, могли такое сделать». «Тут ты права», — заговорил Джерри, проживав. «На аффект не похоже. Если подстава, то хорошо продуманная. Кстати, кое-что ценное мисс Янг нам всё-таки сказала». «Что?» и Я так удивлённо на него возрилась, что я невольно заинтересовалась. Джерри потянулся всем телом и объяснил, что директор давно не появлялся на заводе. Даже после кражи носа не кажет и трубку не берёт. Странно, правда? Такое ЧП, а ему и дела нет». «Может, он в шоке?» — предположила я и сама поморщилась. «Бред же! Четвёртый день идёт, а директор всё в себя прийти не может. Или болен так сильно, что не приходит в себя?» — выдвинула свою версию Ния. «И никто не знает, чем?» — вопросом ответил Джерри. «Доктор, ничего такого не сболтнул?» Понятное дело, раскрывать тайны пациентов докторам строго-настрого запрещено. Но вот беда. В таких маленьких городках всё как-то само собой просачивается». Кто-то кому-то намекнул, кто-то из прислуги сболтнул лишнее, аптекарь язык распустил. И вуаля! Что же за внезапный недуг скосил мистера Эриксона? Наверное, я спросила об этом слух, потому что Джерри вдруг улыбнулся, широко и радостно, и сказал. «Вот это я и предлагаю узнать». Ну как?» «Не думаю, что это хорошая идея», — прошептала я. Тёмные окна дома нагоняли дрожь. «Джерри...» Который увлеченно ковырялся в замке, оглянулся. Цветочек, уймись, никто нас не засечет. Спокойнее мне стало, но не намного. И вообще, ты хочешь разобраться в этой истории или нет? поинтересовался он коварно. Хочу, но это же незаконно! Даже в сгущающихся сумерках было видно, как Джерри высоко задрал брови. Хочешь по правилам? «Тогда попробуй убедить агента Фейна и агента Голдмана, что нам нужен ордер». «Так что, попробуешь?» «Нет», — выдавила я, обхватывая себя руками, чтобы унять нервную дрожь. Было ужасно стыдно так трястись, но я ничего не могла с собой поделать. Подумать только, лезу в чужой дом, как воришка. «И с кем?» «С лейтенантом полиции!» Оценив, наконец, комизм ситуации, я тихо хихикнула. Уголки губ Джерри дрогнули в улыбке. А я быстро огляделась. Ни души. Доктор Уорт владел тут целым домом, хотя, по счастью, жил не здесь. В этом квартале обосновались всякие конторы и преуспевающие бизнесмены, так что в день рождения короля улица была тиха и пустынна. Издалека доносились радостные крики. Где-то оркестр наяривал марш. Я подошла ближе, прячась от яркого света фонарей в тени, увитой розами арки. «Стой, где стоишь!» Вилял Джерри, продолжая шебуршать чем-то в замке, согнувшись, три погибели. Замок поддаваться не спешил, и Джерри выругался в полголоса. «Да чтоб тебя! Цветочек, мы же договаривались! Ты на стрёме! Дашь знак, если кого-то увидишь! А что ты тогда будешь делать?» Я послушно шагнула обратно в круг света. «Хороший вопрос. Спрятаться-то тут негде. Кованы заборы и арка. Слабоватое убежище. Сделаю вид, что утащил тебя сюда, чтобы соблазнить и развратить. «У меня отвисла челюсть». Замок, наконец, поддался и щёлкнул. «Ну вот». Джерри отряхнул брюки на коленях и театрально распахнул дверь. «Прошу, цветочек. Дама, вперёд». Я стиснула зубы и шагнула через порог. Темно и тихо. Пахнет чем-то неуловимо, но отчётливо медицинским. Лекарство, дезинфекция. Пока я опасливо принюхивалась, мой сообщник захлопнул дверь и щёлкнул кнопкой фонарика. Тонкий луч выхватывал мягкие кожаные диваны. Фикус в углу, огромный аквариум с флегматичными рыбками, вешалку. Приёмная. Наверное, при дневном свете здесь было мило и даже уютно. Однако сейчас и жутковато. «Как думаешь, где доктор хранит карточки пациентов?» Деловито поинтересовался Джерри. «У себя в кабинете, наверное». «Так хватит трусить! Полицейских на весь Севар раз-два и обчёлся!» А сегодня им уж точно не до патрулирования улиц. А прохожих тут почти не бывает. За четверть часа, что мы топтались у порога, мимо никто не прошёл. Интересно, Джерри правда начал бы приставать ко мне прямо на улице? Отогнав эту ужасную, или ужасно соблазнительную, мысль, я велела себе не отвлекаться. Надо по-быстрому справиться и уносить ноги. А Но справиться придётся. Я и так еле уломала миссис Гилмор обойтись без меня ещё пару дней. Пришлось наплести ей про аварию, что папа якобы угодил в больницу. Не рассказывать же, что он сидит в тюрьме. И меня, кстати, отпустили под залог. Вспомнив об этом, я вздрогнула. Если нас кто-то застукает, меня наверняка упекут обратно в камеру. Плакали тогда денежки Джерри и моя свобода. А ещё папу уже завтра-послезавтра отвезут в столицу. «Цветочек, ну ты чего?» — поинтересовался Джерри нетерпеливо. «Чего?» — переспросила я заторможена. «Застыло чего? Идём скорей!» И, не глядя, протянул мне руку. Вцепившись в его ладонь, я решила. Путь что будет. Карточки нашлись в отдельной комнате, одну стену которой занимала картотека, а вдоль трёх других выстроились стеллажи с медицинскими книгами. Впечатляюще, ничего не скажешь. По счастью, организовано тут всё было превосходно. Карточка с надписью «Эрик Эриксон» — бедная же фантазия была у его родителей. Нашлась быстро. Джерри примостился на полу, с свете фонарика листая не слишком толстую брошюру. Последние записи он просматривал внимательнее, даже губами шевелил, читая. «Чего-чего?» Пробормотал он недоверчиво. Я тихонько выглянула на улицу под прикрытием штор. Всё тихо. «Ах, как же мне хотелось поскорее отсюда убраться!» Я обернулась на странные сдавленные звуки. Джерри хохотал, одной рукой зажимая себе рот, а другой, хлопая по укрытому толстым ковром полу. «Что там? Старый осел? выговорил он, отсмеявшись. Захлопнул карточку и сунул обратно. «Пойдём отсюда, цветочек!» «Это не он». Я огляделась, чтобы убедиться, что мы не оставили никаких следов. Вроде бы всё в порядке. Джерри потащил меня из дома, шикнув на попытку расспросить. Заговорил он, когда мы выбрались из этого сонного царства. «Да дурак он!» «Этот мистер Эриксон». Джерри фыркнул. «Решила молодиться, только что-то пошло не так. Говоря простым языком, у Эриксона аллергия. Его перекосило, лицо сильно отекло, и руки-ноги тоже. Так что теперь ни на люди показаться, ни разговаривать толком». «Откуда ты знаешь?» Удивилась я, глядя под ноги, чтобы не убиться. На радостях Джерри мчался пулей. «Ему-то что? Вон какие ноги длинные и туфли удобные. А мои каблучки так и норовили подвернуться». Я же читал. Он скосил на меня глаза и сообразил таки, замедлил шаги. «Там наверняка медицинская абракадабра», — объяснила я. «Ха!» — Джерри, кажется, смутился. «Мой отец врач и дедушка тоже. Меня тоже хотели к семейной практике пристроить. Я потом перевёлся на другой факультет, но кое-чего успел понахвататься». «Надо же! Какие интересные подробности!» «Что теперь?» — спросила я уныло. Когда до меня дошло, что это означает? «Эх, такой хороший подозреваемый был!» «Не кисни. Джерри фыркнул и сжал мои пальцы. «У нас ещё два осталось». «Оптимист». С общественным транспортом в Севаре не густо. Жители передвигаются или на личных автомобилях, или на своих двоих. Так что обратная дорога выдалась долгой. Скучать не пришлось. Джерри развлекал меня байками. О хищении с хлебозаводом мы больше не разговаривали молчаливо решив оставить неприятные темы на потом. А дома нас поджидал сюрприз. «У нас гость», — в полголоса сообщила Нии, отперев дверь. «Так поздно?» — удивилась я. Словно в ответ где-то громыхнул салют, и небо над головой расцветилось огненными вспышками. «Я не рискнула его выставить. Это мистер Барнс», — Джерри присвистнул. «На ловца и зверь бежит. Пойдём, цветочек». И буквально поволок меня скорее в дом. При нашем появлении седой, худощавый джентльмен привстал. Глаза из-под густых белых бровей смотрели пытливо и чуть настороженно, а губы почти полностью спрятались в пышных усах. "Сентя, булочка, иди сюда!» Он привычно широко раскинул руки, потом смутился и кашлянул. «Прости, старика, забылся!» «Какой же вы старик, мистер Барнс!» — улыбнулась я, целуя его в морщинистую щеку, пропавшую крепким табаком самосадом. «Садитесь. Хотите чаю или кофе?» «Есть лимонад», — вставила Ния, вспомнив о долгой хозяйке. «От лимонада не откажусь», — кивнул он и прищурился. «Особенно, если к нему есть что-то из твоей волшебной выпечки». Каюсь я вздрогнула, и Джерри напрягся. Я чуть заметно покачала головой. Безобидный комплимент. «Мне кофе, если можно», — попросил Джерри вежливо. «Я накрою», — поспешно заверила Ния. Устроились мы снова на кухне, словно не боялась занимать какие-то комнаты в отсутствии хозяина. Мистер Барнс протянул руку Джерри. «Я Джозеф Барнс, как вы уже наверняка знаете. А вы жених нашей девочки?» «Он самый», — не дрогнул Джерри и сжал пальцы старика. «Джерри Статвард, лейтенант полиции». Если он намеревался смутить этим нового знакомого, то напрасно. Барнс лишь усмехнулся в седые усы и пророкотал низким голосом. «Как же, наслышаны!» <смех> «Собственно, поэтому я и пришёл!» Джерри поднял брови и как-то подобрался. «Хотите о чём-то рассказать?» «Скорее поделиться кое-какими мыслишками!» Он принял из рук и стакан с лимонадом и тарелку с куском торта. «Я слышал, вы это дело хотите распутать!» Джерри мигом принял отсутствующий вид. Откинулся на спинку стула, улыбнулся лениво. «Я здесь в отпуске!» «Сами понимаете, не мой участок. Так что дело в виду не я». «Угу», — насупился мистер Барнс и присосался к стакану с лимонадом. Забывшись, он вынул сигареты, досадливо прикусил ус и спрятал их обратно. При беременной хозяйке курить не полагалось. Хлопнул ладонью по столу и подался вперёд. «Только я с этими агентами дел иметь не хочу. Не наши они». Джерри усмехнулся. «Я тоже не местный, мистер Барнс». «Вы жених местной девушки», — старик ткнул в мою сторону узловатым пальцем. «А значит, почти местный. В общем, вы слушать-то будете?» «Буду», — сдался Джерри. «Выкладывайте». «Я вот что думаю», — Банс пригладил буйные усы. «Вы проверяете нас троих, меня, Эриксона и эту задаваку мисс Мерсер, так?» «Да», — не стал спорить Джерри. Выглядел он усталым и помятым. Ещё бы. Бурный денёк выдался. Не мудрено, что рубашка не свежая, и галстук печально обвис. «Это не Эриксон!» — бухнул Барнс, хлопнув ладонью по столу. «Он, конечно, старый дурак, но рисковать головой не стал бы. Даже за хороший куш?» «Куш, не куш!» — махнул рукой Барнс. «А, а у Эриксона тут семья. Ладно, жена, а дети, мать, братья?» «Даже ради молоденькой любовницы?» прищурился Джерри. Барнс крякнул. Ам бы уже тогда из города усвистал. Ведь понятное дело, что будут копать. И что он первый под удар попадёт, если что. А он тут. Я сегодня к нему так и пробился». «И как он там? Гриппует?» Осведомился Джерри с невинным видом. Барнс хохотнул и потёр подбородок. Перекосило его, и распух весь как на дрожжах. Но жив, ругался... Он посмотрел на нас с ней и подправил формулировку. «Забористо. В общем, это не он. И, понятное дело, не я. Хотя с чего бы вам верить мне на слово?» Джерри улыбнулся и ничего не ответил. Лишь с видимым наслаждением отпил как раз подоспевший кофе. Барн с залпом выдал ещё стакан лимонада и продолжил. «Теперь насчёт секретарши. В лицо она Руперту плюнула бы, а строить козни за спиной...» Он покачал седой головой. Не ее стиль. Я поморщилась. Сколько можно переливать из пустого в порожнее? Разве тут чего-то добьешься теоретизированием? Это все, что вы хотели мне рассказать, мистер Барнс. Джерри склонил голову к плечу и сказал неожиданно жестко. Не держите меня за дурака. Не верю, что вы примчались сюда так поздно только ради того, чтобы проблеять, мол, никто этого сделать не мог. Так что? Барнс мгновение смотрел на него. Затем расхохотался и хлопнул себя по коленям. «А вы мне нравитесь, мистер Статфорд!» «Синтия, ты правильный выбор сделала!» В ответ я кисло улыбнулась. Здесь, в спокойствии и тишине дома, как-то разом наваливалась усталость. Даже кофе не помог. Тем более, что прошлую ночь я промаялась в камере, толком не поспав. «Ой, а где сегодня будет ночевать Джерри?» Понятное дело, комната для него найдётся, но почему-то не по себе становилась от мысли, что мы снова будем ночевать под одной крышей. Волнующе и немного стыдно. Со всеми этими размышлениями я чуть не пропустила главного. «Вижу, парень, ты не дурак», — враз по голосом голосам произнёс мистер Барнс, непринуждённо перейдя на «ты». «Я правда пришёл к тебе вот с каким соображением». Охранки на проходной в четверг даже не пикнули. Он сделал многозначительную паузу. «Ну и что?» — пожал плечами Джерри. Закваску могли вынести в экранированном контейнере или её просто уничтожить, если целью было подставить Вирда. Барнс вытаращил глаза. «Да ты что? Такую ценность в унитаз лить? Ни за что не поверю. Если уж сумели завладеть, грех не продать. Так вот, я специально проверил. Все работники на месте. Никто срочно не уволился и не сбежал. Сетёж, парень». Глаза Джерри сверкнули голубым льдом. «Хотите сказать, вор ещё не вынес добычу с завода?» «Именно». Мужчины смотрели друг другу в глаза. «Почему?» — кратко бросил Джерри. «Интересный вопрос». Барнс пригладил усы. «Думаю, дело тут в том, что Руперт тем утром очень уж рано прискакал на завод. Ещё шести не было. Не спалось, мол». Джерри медленно кивнул. «А должен был к девяти, так? Значит, территорию перекрыли, и вор побоялся соваться на выход». «Угу», — Барнс энергично закивал. Руперт сразу полицию вызвал, а те всех обыскали и лабораторию с сейфом опечатали. Да не простой пластиковой блямбой, а магией. Так просто не сковырнёшь. Ух, как наши лаборанты потом выли. Пришлось все пробы за денежку делать. В городе. «Так куда дели закваску?» — не выдержала я. «От всех этих версий, улик и недомовок, голова кругом». Мужчины дружно обернулись на меня. Джерри дёрнул уголком губ. «А ты не догадалась, цветочек? Где лучше всего прятать ветку?» «В лесу», — ляпнула я и заморгала, сообразив. «То есть пробирка с закваской спрятана в лаборатории?» Джерри расплылся в широкой и очень недоброй улыбке. «Молодец!» «А теперь вор ходит кругами, как лиса вокруг курятника, ждёт, пока снимут пломбу. Как-то так». а, -а, -а Я потёрла лоб». «Какой умный и дерзкий план!» «Ты знаешь, кто это?» Джерри не стал юлить. «Догадываюсь. Только мне нужно кое-куда позвонить. Ещё понадобится ваша помощь, мистер Барнс». «Какая?» Поинтересовался тот спокойно. Печати ставили местные полицейские, ведь так? Джерри дождался кивка и продолжил азартно. «Если я уговорю их печати снять, вы можете пустить слух, что хотите проверить все пробирки?» На лице Барнса отразилось понимание. «А что? Хорошая мысль. Раз что-то украли, не лишнюю полную инвентаризацию провести. Вдруг что-то ещё свистнули, а мы не в курсе. Сделаю!» И кивнул степенно. «Отлично!» Джерри потер руки и вскочил, словно ни чуточки не устал. Главный технолог поразмыслил и снова протянул Джерри руку. «При чем гада! Я в игре!» Подскочила я ни свет, ни заря. К шести нам уже нужно успеть проскользнуть на хлебозавод и где-нибудь затаиться. Когда приехал Джерри, он предпочёл ночевать в гостинице. Пирожки уже остывали. «Как пахнет!» — протянул он мечтательно, забыв даже поздороваться. Я была бдительна и хлопнула по протянутым рукам полотенцем. Что я зря старалась, фейскую магию накладывала. Джерри ойкнул, скорее от неожиданности, чем от боли. «Цветочек, ты чего?» Поразился он. «Не трогай». Я прижала миску к груди, не жалея платье. Впрочем, наряд для засады мы с ней выбрали тёмно-серый, не марки. Мачеха всё вздыхала, мол, не стоит в таком виде показываться жениху. Но я настояла. «Знаю я, Джерри. Опять меня по каким-нибудь пыльным углам таскать будет». Ах, как же я была права. Пробираться на территорию пришлось за даме. Охранники то ли не знали о дырке в заборе, то ли старательно глядели в сторону, но проникли в заводы управления мы без особого труда. Только репьев я на платье нацепляла и чуть не потеряла шляпу. Приезда местных полицейских мы дожидались на складе. Среди бутылей масла, мешков муки, изюма, мака и много чего ещё. «Цветочек, хватит зевать!» Сам Джерри был отвратительно бодр. Задор бурлил в его крови, так что Джерри с трудом мог усидеть на месте. У меня же слипались глаза. «Ладно». Ответила я и залезла прямо на ближайшие мешки. Пыльно, конечно, зато пахнет уютом и домом. «Разбудишь и не ешь пирожки!» Сунула ладони под щеку и закрыла глаза. «Эй, цветочек!» Джерри подергал меня за ногу. Тщетно. Поднять меня могло разве что ведро холодной воды на голову. Но до такого зверства он, к счастью, не дошёл. Проснулась я сама. Глянула на наручные часы, которые показывали половину девятого. «Ничего себе! Почти два часа продрыхла. Я приподнялась на локте и кое-как пригладила ладонью волосы. «А где же мой... <кхм> подельник?» «Джерри!» — окликнула я шёпотом. «А!» — растрёпанная рыжеволосая голова высунулась из-за штабеля мешков. «Долго ещё?» — максимум полчаса. «Сама понимаешь, подозрительно будет, если они сильно рано явятся». Я кивнула и полезла за пирожками. «Эй, я же просила не трогать!» Рассердилась я, обнаружив жалкие пять штук вместо десятка. «Ну и проглот!» «Так я без завтрака!» Пожал широкими плечами этот нахал. «Они так пахнут!» И мечтательно прижмурил голубые наглые глаза. Сегодня Джерри был одет совсем неформально. Без пиджака и галстука. Тёмно-синие брюки и такая же рубашка. По-видимому, должны были сделать его незаметным. Вот только рыжие кудри портили весь эффект, сияя в полутьме не хуже фонаря. Я выбрала пирожок по позажористее и с удовольствием откусила. Джерри громко сглотнул слюну, но я не поддалась. Жевала мягкую пышную сдобу с вишнёвой начинкой и гадала, кто же злодей. Кое-какие подозрения у меня были, но Джерри подтвердить их отказался, заявив, что всему своё время. В отместку я выставила ультиматум. Или он берёт меня с собой в засаду, Или я прямо с утра заявляюсь туда сама. А лучше с ней, под предлогом, что нужно забрать кое-какие вещи и поболтать со свидетелями». Джерри, конечно, пытался трепыхаться, но не очень убедительно. Хотя тут, среди мешков с припасами, идея уже не казалась мне такой завлекательной. Что, если придётся проторчать здесь весь день? С голоду не помрём, конечно, однако приятного мало. Не пришлось. Только я доела пирожок и вытерла пальцы, как в коридоре послышались стопот и голоса. Про голос Барнса я узнала. Двое других были мне незнакомы. Провозились они недолго, минут пять. А потом скрипнула дверь, и главный технолог позвал гулким шёпотом. «Идёмте, скорее!» Я отсапнула пирожки, и мышка шмыгнула вперёд. Джерри не отставал. Мистер Барнс привёл нас в лабораторию. Бывала я тут всего пару раз, поэтому с любопытством крутила головой. Впрочем, особо глазеть было некогда. Сидите тут», — велел мистер Барнс, указав на комнатку. «Скорее, закуток за хлипкой дверью. Ни окон, ни каких-то украшений, натуральный чулан. Только и того, что вместо тряпок и ведер сюда впихнули письменный стол и единственную колченогую табуретку. Стол был завален грязной посудой и бумагами». «М-да», — прокомментировал Джерри, увидев это безобразие. «Убрать его тут было решительно некуда». «Вам придётся сесть на пол». Виновато пробасил Барнс и достал откуда-то покрывало. «Вот, застелите. Ткань на вид чистая, так что сойдёт». Я устроила нам уголок и даже навела подобие уюта, поставив по центру миску с пирожками, по-прежнему накрытую полотенцем. «Ну, удачи!» Выдохнул Барнс и суеверно постучал по деревянной лудке. «Стойте!» — спохватилась я. «Угощайтесь! На ну, удачу!» Барнс посмотрел странно. «Ну да, я пришла на хлебозавод со своими пирожками. Что такого?» «Хм, спасибо. Не откажусь». Он цапнул сразу два. Я вымоченно улыбнулась. «Главное, думайте о том, что всё обязательно получится. Ведь не скажешь же прямым текстом, мол, пожелайте этого от всей души. Будем надеяться, и так сработает». «Ну ты даёшь цветочек», — прокомментировал Джерри, когда хлопнула дверь. Он уселся и удобно вытянул ноги прислонившись спиной к стене. «Мне тоже о хорошем думать. Ты же это загадала». Вместо ответа я взяла предпоследний пирожок и сунула ему оставшийся. Для подстраховки. Долго ждать не пришлось. Первое время я немного смущалась. Сидеть вот так, на полу, совсем близко от Джерри, оказалось странно и волнующе. Особенно, когда он взял меня за руку и начал поглаживать ладонь. Сразу стало жарко. Прикосновения Джерри… О, невинные! Словно заставляли кровь бежать быстрее по венам. Тихая ласка казалась интимнее поцелуев. Когда щёлкнул замок и раздались голоса, я почувствовала смесь облегчения и досады. «Нет, пока убирать не нужно», — объяснял знакомый Бас. «Дня три точно». «Но тут так грязно», — возразил негромкий женский голос. «И цветы нужно полить, иначе завянут». «Мардж, уймись!» — попросил мистер Барнс устало. «Не до цветов сейчас. Соберу комиссию через часок и приступим. Дел немерено. Надо срочно провести инвентаризацию». За «Зачем?» «Ну как же!» — очень натурально поразился он. «Ведь кража! А вдруг еще что-то сперли? Надо проверить. Так что сегодня можешь уйти пораньше». «Спасибо» только радости в голосе что-то не слышно. Барнс ушёл почти сразу. Когда вновь щёлкнул замок, я нашарила руку Джерри, и он сжал мои пальцы. Жаль видеть, что происходит, мы не могли. Оставить щёлку было бы слишком опасно. Зато слышимость за тонкой фанерной дверью отличная. Плеск, стук, затем тихий стеклянный звон. А потом громкий топот. Джерри выругался одними губами. Это не по сценарию. «Что ты здесь делаешь, Марч? Гневно пробасил Барнс. «Ой, ну я... Э, э, решила всё-таки помыть!» Пролепетала она. «Разве нельзя?» Джерри распахнул дверь настеж. На него обернулись все. Испуганная уборщица со шваброй наперевес, покрасневшая от злости главный технолог и растерянный охранник. «Стоять! Полиция!» Скомандовал Джерри привычно, одной рукой вытаскивая удостоверение, а в другой был зажат небольшой тупоносый револьвер. «Полиция?» Темноволосая женщина в некозистом тёмном платье приоткрыла рот. Глаза, тёмные провалы на бледном лице. «Ой!» «Вот тебе и ой!» — рявкнул Барнс и попытался ухватить его за руку. «Стой, зараза! Воровка!» Она каким-то чудом увернулась, не выпуская швабру. «А что, крепкая деревянная палка. Такой по башке прилетит, мало не покажется». «Мистер Барнс, что вы такое говорите?» «Ну, решила я немного прибраться. Что в этом плохого?» «А мы тебя сейчас обыщем!» — пообещал тот. Джерри с видимым интересом наблюдал за бесплатным цирком, прислонившись плечом к двери. На щеке у него вот неряха. Было что-то красное. Не кровь, само собой. Вишнёвая начинка. Ужасно чесались руки достать платок и вытереть это безобразие. Но не хотелось мешать. «Не имеете права!» Уборщица перехватила швабру, как дубинку и вздернула подбородок. «Я честная женщина! Как вы смеете меня оскорблять?» Она ткнула шваброй в сторону мистера Барнса, который еле-еле успел отскочить. Он с чувством выругался. С тряпки текла грязная вода. На белом халате технолога осели брызги. По-моему, уборщице полагалось рыдать, а не бросаться в бой, хотя некоторые могут и по шее накостылять за грязные следы на только что вымытом полу. Джерри сунул удостоверение в карман и неловко мешал револьвер. Захлопал в ладоши. «Браво, мисс Янг или как вас там?» «Хватит, спектакль окончен. Выйти отсюда вы не сможете. Если понадобится, сажу вам пулю в ногу. И я не шучу». «Будете стрелять в беззащитную женщину?» спросила она дрожащим голоском. «Надо же, какая!» «Не сдаётся, давит на жалость». «Буду», — пообещал Джерри равнодушно. «В воровку и шпионку». И стремительно шагнув вперёд, содрал с неё чёрный парик, под которым обнаружились по-мужски короткие светлые волосы. Парик Джерри накинул на пыльный фикус в углу. А что, нарядно вышла? Женщина попятилась, взгляд её заметался. Куда бежать, когда выходы наглухо перекрыты? В крохотной лаборатории не развернёшься. Злодейку припёрли к тому самому сейфу. И всё же она попыталась. Своприм «А!» Бросилась вперёд, выставив перед собой швабру. Норовила выбить из рук Джерри револьвер. Оглушительный грохот выстрела, болезненный вскрик, покатившееся ведро. Я же предупреждал. Укоризненно произнёс Джерри, перешагнув через лужу, и присел перед упавшей уборщицей. «Вы не имеете права меня обыскивать!» Сказала она сквозь зубы, прижимая ладонь к кровавому пятну на юбке. Похоже, ещё и локоть здорово ушибла Асеев. Вон как неловко держит руку. А «Женщины-полицейского у вас нет!» «Неужели надеется улучшить момент и избавиться от улик? Пробирка-то небольшая. Выбросить её в туалет или куда-то ещё не очень трудно. Вот хитрая змея». Джерри фыркнул. Мужчины обступили упавшую преступницу. «Ошибаетесь. Мисс Фирт, будьте так любезны». И пояснил ласково так, не прекращая целиться. «Я это предусмотрел» так что мисс Вирт считается сейчас моим помощником. Ну же, не упрямьтесь. Отдайте амулет и закваску». «Амулет?» Не выдержала я и тут же прикусила язык. Зря влезла. Вдруг поломают Джерри игру. «Конечно». Он не сводил с пленницы глаз, хотя вряд ли из-за очарования её красотой. «Ты думаешь, она просто так похожа на настоящую мисс Янг?» «Ну, я думала, это макияж». Тут я покривила душой. На самом деле, воровкой я считала именно Марджори Янг, единственную и неповторимую. Кто же знал, что у неё отыщется двойник? Джерри, похоже, как раз знал. «Подержите её», — велел он, не оборачиваясь. Мужчины втроём с трудом удерживали извивающуюся женщину, которая плевалась и норовила хоть кого-нибудь укусить. Запале она, казалось, почти не замечала раны и дралась, как дикая кошка. На щеке охранника уже красовались длинные алые царапины. Влажными от волнения ладонями я неловко охлопала её неказистое платье. «Вроде ничего. В ворот расстегни!» — подсказал Джерри сквозь зубы. Пленница умудрилась заехать ему локтем в очень чувствительное место. Я кое-как совладала с мелкими пуговками. В выемке на шее лежал бледно-голубой камушек в кожаном шнурке, весь покрытый замысловатой вязью ярко-красных знаков. «Сними!» Продолжил командовать Джерри. Амулет пришлось срезать. Как только его убрали, облик женщины мгновенно изменился. В чём-то она была похожа на Марджери Янг. Типаж тот же, за исключением светлых волос. Чуть сдёрнутый нос, округлые щёки, большие голубые глаза. Типичная северянка. Только теперь глаза стали чуть на выкате, а брови с ресницами посветлели, как и кожа. «Я такие штуки только в кино видела». Зато даже без подсказки сообразила обшарить карманы. Вряд ли она успела спрятать пробирку как следует. Увы, в карманах нашлись только крошки и какая-то мелочь. «В белье ищи!» — шепнул Джерри. Я, покраснев, всунула руку ей в декольте. Пленница зашипела, дёрнулась, но я вытащила-таки пробирку от тёмного стекла. Женщина словно обмякла. Ну как? Как вы догадались?» В хрипловатом голосе отчаяние. Я отвела взгляд. Не зная, что ей грозит, но уж точно не мешок с плюшками. А не надо было лезть. Тебе не повезло, — сказал ей Джерри устало. Ты сунулась туда, где Марджери Янг хорошо знали. Племянницу не тем именем назвала. Друг разучилась играть в карты, хотя всегда обставляла подружек в бридж. И нога у тебя. Джерри скосил глаза. На два размера меньше. Так вот куда он звонил вчера. С Мерсер советовался. Она моргнула. «Из-за такой ерунды?» «Мелочи складываются в единую картину», — ответил он назидательно. «Главное — начать копать». «Как ты догадался?» — влезла я, рассудив, что вреда от моего любопытства уже не будет. «Ну, как понял, в каком направлении искать?» «Цветочек. Чудес не бывает». Забывшись, он назвал меня ласково, и я покраснела. «Если никто не мог украсть, но всё равно украли, значит, мы чего-то не знаем». Согласись, уборщица — идеальная кандидатура для лазутчика. В неё же толком никто не всматривается. Ну, шастает тётка с ведром и тряпкой. Так своя же тётка. Привычная. Мисс Мерсер подруге доверяла, ключи от сейфа не прятала. Подсмотреть код записной книжки директора вообще было парой пустяков. Прокололась наша шпионка только из-за того, что тревогу подняли рано. Пришлось тут задержаться. «А настоящая мисс Янг?» — спросила я с замиранием сердца. «Она её убила?» «Вряд ли», — пожал плечами Джерри. «Ей ведь нужно было от кого-то подсказки получать». Думаю, мисс Янка колдована и спрятана где-то в её же доме. «Уф!» Я наконец перевела дух. «Получилось! У нас всё получилось!» Джерри мимолетно мне улыбнулся и поднялся на ноги. «Ладно, мистер Барнс, где полиция?» «В кабинете директора», — ответил тот и зашипел сквозь зубы, когда пленница дёрнулась. К делу Джерри привлёк местных полицейских, кроме того сержанта, а не идиотов-агентов. «Мисс Верт, будьте добры, позовите их». Очень вежливо обратился ко мне Джерри. «Вам придётся испечь хлеб для его величества. Лучше поздно, чем никогда». Я столбенела от ужаса. «Как? Я? А кто ещё?» Ответил Джерри приспокойно. «Берите закваску и приступайте. Мистер Барнс вам поможет». Кажется, он рад радёшенек был избавиться от бывшего союзника. И правильно, уголовные дела, как и хлеб. Надо готовить по всем правилам. Я на негнущихся ногах шагнула к выходу. «Это же такая ответственность! Вдруг я ошибусь, вдруг не смогу, вдруг...» Паническая мысль заставила меня подпрыгнуть. Я схватила Джерри за рукав и прошептала ему на ухо трагическим шёпотом. «Джерри, а что, если закваска, ну, испортилась?» «Что тогда будет?» Он оттащил меня за рука в сторону и шепнул на ухо. «В крайнем случае наврем, что работает. Кто нас улечит?» «Джерри!» — ахнула я. «Но ведь так нельзя!» «Людям нужен символ, какой-нибудь знак, что всё будет хорошо. Не трусь, цветочек, ты сможешь». И посмотрел этак со значением. Да, намёк прозрачнее не бывает. «Я фея, мне и отдуваться». Провожала нас половина города. Кто-то пришёл попрощаться, кто-то поглазеть. Ушлый репортер пытался взять интервью. Я обняла напоследок похудевшего и разом постаревшего папу. Шепнула. «Береги себя». В его светлых волосах седина почти не видна. Но теперь, вблизи, заметно. «Спасибо!» Он стиснул меня в объятиях. «Ты молодец! Я очень тобой горжусь, дочка!» «Спасибо, папа!» Я сморгнула слёзы и попыталась отстраниться. Он не пустил. Заглянул в глаза и сказал, понизив голос. «Знаю, ты на меня сердишься. Я сам не понял, как так вышло с ней. Было как раз сорок дней, мы поминали». Он сглотнул комок в горле. Ния очень не сочувствовала, уговаривала хоть пару пирожков съесть. «Ты тогда целую гору напекла, помнишь?» «Помню». Я прикусила губу. Мысли метались. «Неужели?» «Оно ну, как-то само всё случилось». Папа развёл руками. «Не злись на неё, она хорошая». «Верю», — улыбнулась я сквозь слёзы. «Не переживай, мы поладили. Я рада за вас». И ведь не солгала. Папа улыбнулся, светло и радостно. Хотел ещё что-то добавить, когда послышался шум прибывающего поезда. «Нам пора». Я обняла и сияющую Нию. Она посмотрела на нас с Джерри с немым обожанием и взяла мужа под руку. «Приезжайте в гости. Надеюсь, свадьбу вы сыграете в Севарье». Я подавила словами прощания. Зато Джерри не растерялся. «Обязательно. До свидания». Схватил меня за руку и потащил к поезду. «Как думаешь, это я их заставила?» Выдохнула я в купе. «Ведь точно помню, что когда пекла те клятые пирожки, то очень хотела, чтобы папа перестал так убиваться». Вот он и перестал. «Цветочек, уймись!» — посоветовал Джерри, запихивая чемоданы на полку. «Ты не можешь никого заставить, только исполнить желание, помнишь?» «Фух, точно!» — Джерри хрустнул пальцами. «Здорово повеселились!» — прозвучало мечтательно. Поезд пронзительно засвистел и тронулся. Двинулся за окном перрон, с которого нам махали Ния, папа, мистер Барнс, мисс Мерсер и даже мисс Янг. К счастью, плен обошёлся для неё малой кровью, всего несколькими синяками да следами от веревок на запястьях. Можно сказать, сущие пустяки. Зато шпионку увезли в столицу. Дальше её судьбу будут решать королевская СБ и личное Его Величество. Кстати, хлеб удался на славу. Его должны были доставить ко двору этим же поездом. В распахнутое из-за жары окно ветер донёс звонкий голос Нии. «Ждём свадьбу! Уф!» Я потёрла лоб и уселась на кушетку. «И как им теперь объяснить, что никакой свадьбы не будет?» «Почему?» — спросил Джерри, вдруг усаживаясь напротив. Один из чемоданов так и остался стоять на полу. «Что? Почему?» Я уставилась на Джерри во все глаза. «Он вообще о чём?» Дурацкий какой-то получался разговор. «Почему не будет?» Он взял меня за руки, погладил запястье. «Знаешь, цветочек, мне понравилось быть твоим женихом». «Это же понарошку!» Выдавила я с трудом. Горло пересохло, сердце выпрыгивало из груди. «А давай попробуем серьёз?» Предложил Джерри, притягивая меня к себе на колени. Коснулся пальцем ямочки на подбородке и криво улыбнулся. Где-то ещё найдёшь жениха, с которым можно сидеть в засаде. «Ну, если вопрос стоит так...» «Именно так!» Он поцеловал меня в уголок губ. «Цветочек, скажи «да». Я сказала «да».